Глава первая. Торник, 19 января. Вынув руку из теплого кармана, Джей Лэнсман приседает и берет мертвеца за подбородок, поворачивает голову, пока не показывается рана. Маленькое овальное отверстие, откуда сочится красное и белое. «Так вот же ваша проблема», — говорит он, — «мелкая протечка». «Протечка», — подыгрывает Пеллегрини, — «мелкая». «Это не беда». «Еще бы», — соглашается Лэнсман. Сейчас даже продают такие наборы для домашнего ремонта. Как для шин. Точно, как для шин, говорит Лэнсман. Там и заплатка, и все, что может понадобиться. Вот если рана большая, как от 38-го, тут уже придется голову менять, ничего не попишь. А это залатать, раз плюнуть. Лэнсман поднимает глаза, и его лицо — сама озабоченность. Господи ты, боже мой, думает Том Пелегриня, что может быть лучше расследования убийства на пару с Шизиком? Ночь в сердце гетто, когда полдесятка патрульных смотрят, как их дыхание замерзает над очередным трупом. Самое то для винтажного Лэнсмана и его шуточек с непрошибаемо каменным лицом, пока уже даже местный начальник смены не хохочет в синем мерцании мигалок. Хотя, конечно, полуночную смену западного района рассмешить несложно. Нельзя поездить в патрульной машине в первом или втором секторе и не приучиться к больному чувству юмора. «Его кто-нибудь знает?» — спрашивает Лэнсман. «Успели с ним поговорить?» «Какой там?» — отвечает патрульный. «Он был 10-7 еще до нашего приезда». «10-7. Полицейский кот, означающий поломку в безыскусном приложении к человеческой жизни». «Красота!» Пелегрин улыбается, твердо зная, ничто в мире не сможет изменить настоящего копа. «Карманы уже смотрели?» — спрашивает Лэнсман. «Нет пока». «А где, блин, карманы-то?» «Гляньте на штанах под спортивным костюмом». Пелегрини наблюдает, как Лэнсман встает над телом, расставив ноги по сторонам от талии мертвеца, и свирепо стягивает треники. От его неуклюжих рывков тело сползает по тротуару на пару дюймов, оставляя там, где пробитый череп царапает асфальт, тонкую пленку спекшейся крови и мозга. Лэнсман запихивает мясистую ручищу в передний карман. «На иголке не напаритесь», — говорит патрульный. «Эй!» — отвечает Лэнсман. «Если тут у кого-то и будет спит, никто в жизни не поверит, что это от какой-то сраной иголки». Сержант достает руку из правого кармана мертвеца и на тротуар высыпается мелочь где-то на доллар. В «Переднем кошелька нет. Будем ждать, когда тело перевернет медэксперт. Его же вызвали, да?» «Да, должен был выехать», — отзывается второй патрульный, заполняя верхнюю страницу протокола. «Сколько раз в него попали?» Лэнсман указывает на отверстие на голове, потом приподнимает плечо и демонстрирует рваную дырку в кожаной куртке мертвеца. «Раз в голову, раз в спину!» Лэнсман замолкает и Пилигрини видит, как он снова делает каменное лицо. «Может, и больше». Патрульный старательно записывает. «Существует вероятность, — произносит Лэнсман профессорским тоном, — и вероятность немалая, что две пули вошли в одно и то же отверстие. «Да ладно!» — ведется патрульный. Ну, одно слово, шизик. Ему вручили пистолет, значок и сержантские полоски и выпустили на улицы Балтимора, города, вдоволь нахлебавшегося насилия, грязи и отчаяния. Потом еще окружили хором из простофиль в голубой форме разрешили играть роль одинокого блудного Джокера, случайно попавшего в колоду. Джей Лэнсман, с кривой улыбкой и рябым лицом, заявляющий матерям преступников в розыске, что им не о чем волноваться, это всего лишь стандартный ордер на арест за убийство. Лэнсман, который оставляет пустые бутылки в столах других сержантов и не применет случайно выключить свет в мужском туалете, когда там расположится старший по званию. Лэнсман, который, проехав с комиссаром полиции в лифте, выходит и жалуется, что какой-то сукин сын спер у него кошелек. Джей Лэнсман, который еще будучи патрульным на юго-западе, парковался на Эдмонсон и Хилтон и доставал радар, сделанный с из коробки из-под овсянки «Квакер», обернутый фольгой. «В этот раз отпускаюсь с предупреждением», — говорил он благодарным водителям. «И помните, только вы можете предотвратить лесные пожары». И вот теперь, если только Лэнсман не сорвется и не зажжет, в архив почты департамента уйдет протокол за номером 88, 7А-375-48, где указано, что жертвы выстрелили один раз в голову и два раза в спину в одно и то же пулевое отверстие. «Да не, слышь, шучу я», — говорит, наконец, Джей. «Пока еще ничего не ясно. Вскрытие утром покажет». Он переводит взгляд на Пелегрини. «Эй, Филлис, тело перевернет медэксперт». Пелегрини выдавливает слабую улыбку. Сержант звал его Филлис, начиная с того длинного дня в тюрьме на Райкерс-Айленде в Нью-Йорке, когда начальник отказался подчиниться ордеру и отпустить заключенную под охрану двух балтиморских детективов мужчин. По правилам, в конвое должна быть минимум одна женщина. После продолжительных прений Лэнсман выпихнул вперед Тома Пеллегрини, грузного итальянца из семьи Шахтера, родом из округа Аллегени. «Прошу любить и жаловать, Филлис Пелигрини заявил Лэнсман, расписываясь за заключенную. «Это моя напарница». «Нрасьте», — не смутил Пелигрини. «Вы не женщина», — сказала начальница. «Но когда-то был». В синем свете мигалок, отражающемся на бледном лице, Том Пелигрини делает шаг, чтобы присмотреться к тому, что еще полчаса назад было 26-летним уличным дилером. Мертвец раскинулся на спине, ногами в придорожной канаве, руки частично разведены в стороны, головой на север у боковой двери углового дома в ряду. Темно-карие глаза застыли под прикрытыми веками в выражении смутного узнавания, распространенного у скончавшихся недавно и внезапно. Это не ужас, не ступор и даже не страдание. Чаще всего последнее выражение лица убитого напоминало изумленного школьника, которому только что объяснили логику простого уравнения. «Если у тебя здесь все схвачено, — говорит Пеллегрини, — я перейду улицу. А что такое? Ну. Лэнсман подходит поближе и Пилигрине понижает голос, словно само предположение, что у этого убийства может быть свидетель, постыдная демонстрация оптимизма. В дом на той стороне зашла женщина. Первым патрульным на месте происшествия сказали, что она была на улице, когда начали стрелять. Она все видела? Ну, вроде как она кому-то рассказала, что это были трое черных в темной одежде. После стрельбы они убежали на север. Мелочь, и Пилигринь так и читает мысли сержанта. Трое ее в черном, да уж, сузили нахрен круг подозреваемых до половины города. Лэнсман неопределенно кивает, и Пилигринь идет через Голд-стрит, осторожно обходя ледяные лужицы на перекрестке. Сейчас ночь, полвторого, температура сильно ниже нуля. На середине улицы детектива застигает бодрящий ветер, пробираясь под пальто. На той стороне эйтинг стрит в честь такого события собрались местные. Молодые парни и подростки, которые по-бандитски жестикулируют, наслаждаются внезапным развлечением и силятся разглядеть лицо мертвеца на той стороне. Они шутят и шепчутся, но даже самым младшим хватает соображения замолкнуть и отвести глаза при первом же вопросе патрульного. А какой смысл поступать иначе? Мертвеца через полчаса положат на стол медэкспертизы на Пэн-Стрит. Патрули Запада будут попивать кофе в 7 11 на Монро-Стрит. А барыги снова толкать синие колеса на этом богом забытом перекрестке Голд и Эттинг. Что сейчас не скажи, ничего из вышеперечисленного не изменится. Толпа пронзает пилигрини глазами, как умеют только угловые пацаны с западной стороны, пока он переходит улицу к крашенному каменному крыльцу и три раза коротко стучит в деревянную дверь. Корнер Бойс, буквально «Парни с углов», балтиморский сленг, обозначающий группу молодых наркодилеров, торгующих на перекрестках. В ожидании ответа детектив смотрит, как на запад по голд катит мятый бьюй, неторопливо проезжая мимо. Пелегри оборачивается и провожает его взглядом еще пару кварталов на запад, до углов Бранд-стрит, где уже возобновил работу в ватага бегунов и зазывал толкая героины, кокаин на почтительном расстоянии от места убийства. Зазывалы, на балтиморском сленге, те, кто принимает заказ у клиента, затем отправляет его с бегуном для передачи в другом месте, чтобы усложнить работу полиции. Бьюик включает задние фары, от угла отделяется одинокая фигура, наклоняется к окну водителя. Бизнес есть бизнес, и рынок Голд-Стрит никого не ждет, уж точно не дохлого дилера через улицу. Пелегриня снова стучит и подходит ближе к двери, прислушиваясь к движению внутри. Сверху доносится сдавленный звук. Детектив медленно выдыхает и барабанит до тех пор, пока в следующем доме в ряду, в окне второго этажа не показывается девочка. «Привет», — говорит Пелегриня, — «полиция». «Ага». «Не знаешь, это тут живет Кэтрин Томпсон?» «Да, тут». «Она дома?» Наверное. Наконец, в ответ на тяжелый грохот наверху загорается свет. Внезапно и резко поднимают окно. На улицу над подоконником высовывается крупная женщина средних лет. Полностью одета, замечает детектив, и буравит взглядом пилигрини. «Кого там черт принес в такой час?» «Миссис Томпсон?» «Да». «Полиция?» «Полиция!» «Господи, — думает Пелегриня, — а с чего еще белому мужику в Транчкоте быть на Голд-стрит после полуночи?» Он достает и показывает значок. «Можно с вами поговорить?» «Нет, нельзя!» — отвечает она нараспев настолько внятно и громко, чтобы слышала толпа через улицу. «Мне вам сказать нечего! Тут люди спят, а вы долбитесь в дверь в такое время!» «Значит, вы спали. Я не обязан говорить, что дело. — Мне нужно поговорить с вами о стрельбе. — А мне нечего вам сказать. — Там человек умер. — Я знаю. — Мы ведем следствие. — И? Том Пелегрини с трудом подавляет желание затащить эту тетку в автозак и прокатить по всем колдобинам на пути к штабу. Вместо этого он сурово смотрит на нее и говорит свое последнее слово лаконичным тоном, выдающим только усталость. — Я ведь могу вернуться с повесткой большого жюри. Ну и возвращайтесь со своей чертовой повесткой, а то ходите в такое время ночи и говорите, что я должна что-то рассказать, когда я вовсе даже не хочу. Пелегринис сходит с крыльца и смотрит на синее мерцание мигалок. У тротуара уже встал фургон из морга, дождь с тонированными стеклами, но пацаны на каждом углу теперь смотрят через улицу на то, как эта женщина четко дает понять детективу, что ни при каких обстоятельствах не пойдет свидетельница убийства из-за наркотиков. «Это же ваш район». «Вот именно», — говорит она и захлопывает окно. Пилигрини чуть качает головой, затем переходит улицу обратно, как раз вовремя, чтобы увидеть, как криминалисты из фургона переворачивают тело. Из кармана куртки достают наручные часы и ключи. Из заднего кармана штанов удостоверение. «Ньюсом, Рудольф Майкл, мужчина, черный, дата рождения, 2 мая, 61 -го. адрес». 29.00 по Аллен Дейл. Лэнсман стягивает с рук белые резиновые перчатки, бросает в канаву и смотрит на своего детектива. И что?» — спрашивает он. «Нет», — отвечает Пелигрини. Лэнсман пожимает плечами. «Тогда я рад, что этот достался тебе». На точенном лице Пелигрини мелькает слабая улыбка. Он принимает за утешительный приз веру сержанта в его силы. Том Пелигрини проработал в убойном меньше двух лет, но его уже повсеместно считают самым трудолюбивым сотрудником в бригаде сержанта Джей Лэнсмана из пятерых человек. А сейчас это немаловажно, ведь они оба знают, что 13-е убийство 1988 года в Балтиморе, зарегистрированное под конец полуночной смены на углу Голд Эйтинг, совершенно дохлый номер. Убийство из-за наркотиков, без известных свидетелей, без конкретного мотива и без подозреваемых. Возможно, единственного человека во всем Балтиморе, который мог бы проявить хоть какой-то интерес к распутыванию этого дела, как раз упаковывают в мешок. Позже, утром, брат Роудинью опознает его с порога холодильника напротив прозекторской, но после этого пользы от родственников будет немного. В утренней газете о происшествии не напечатают ни слова. Жизнь района, ну или того подобия района, что еще осталось у Голд и Эттинг, пойдет своим чередом. Западный Балтимор. Родина убийств небольшой тяжести. Все это, конечно, не говорит о том, что в группе Лэнсмана никто не потормошит убийство Руди Ньюсома. В полицейский департамент живет статистикой, и из-за раскрытия дела, любого, детективы всегда вызовут за дополнительную плату в суд и погладят по головке. Но Пелегри играет в эти игры ради чего-то большего. Он все еще что-то себе доказывает, все еще голоден до опыта, свеж и полон сил. Лэнсман видел, как он раскручивает убийства, о которых вроде бы ничего нельзя было узнать. Дело Грина из Project Lafayette Court или стрельба перед Аделлом на норт авеню где Пилигрини бродил по раздолбанной подворотне и копался в мусоре, пока не нашел пулю 38-го калибра, закрывшую дело. Больше всего Лэнсмана поражает, что Том Пилигрини, ветеран с 10-летним стажем в органах, перешел в убойные службы безопасности мэрии через пару недель после того, как мэр победил в праймере демократов и стал верным фаворитом в губернаторы. Проще говоря, это было политическое назначение, спущенное от самого замкомиссара по вопросам правоприменения, как будто Пелегрини благословил сам губернатор. В убойном все считали, что новенький выставит себя полным клоуном месяца за три. «Ну, — говорит Пеллегрини в тискве за руль шеви-кавалер безопознавательных знаков, — пока что все неплохо». Лэнсман смеется. «Раскроем на раз-два, Том!» Пелегрини бросает на него взгляд, который сержант подчеркнуто игнорирует. Кавалер минует квартал за кварталом гетто, едет по руид хилл авеню до пересечения с бульваром Мартина-Лютера-Кинга, где западный район уступает место утреннему запустению в центре города. Не видать даже алкашей на скамьях Говард-стрит. Все из-за холода. Пелегрини замедляется, потом без проблем проезжает все перекрестки Но все-таки натыкается на красный, на Лексингтон и Калверт в паре кварталов от штаба, где из подъезда угловой конторы их незаметно манит одинокая шлюха, явный транс. Лэнсман угорает. Пилигры удивляется, как проститутка в этом городе может не знать, что предвещает Шеви-кавалер с 15-сантиметровой антенной на жопе. «Ты только глянь на этого красавца!» — говорит Лэнсман. «Давай тормознем и постебемся». Машина замедляется и сворачивает на обочину. Лэнсман опускает окно со своей стороны. Лицо шлюхи жесткое, мужиковатое. «Сэр?» Шлюха отворачивается в немой ярости. «Мистер!» — кричит Лэнсман. «Я не мистер!» — отвечает шлюха, возвращаясь на свой угол. «Сэр вас не найдется в пару минут?» «Иди нахер!» Лэнсман злорадно хохочет. Пилигрин не знает, что однажды сержант ляпнет глупость кому не следует, и полгруппы будет еще неделю писать рапорты. По-моему, ты задел его чувства». Ну, говорит Лэнсман, отсмеиваясь, «я же не хотел». Через пару минут они сдают задом во второй ряд в полицейском гараже. Внизу той же страницы, где указаны детали смерти Руди Ньюсома, Пелегрини записывает номер парковочного места и пробег со спидометра, потом обводит. «В этом городе убийство приходит и уходит, но не дай бог тебе не указать в ведомости правильный пробег или того хуже». Забыть отметить парковочное место, чтобы следующий коп 15 минут ходил по гаражу и гадал, к какому же кавалеру подходит ключ зажигания у него в руке. Пилигринь идет за Лэнсманом по гаражу и через металлическую тяжелую дверь в коридор второго этажа. Лэнсман вызывает лифт. Интересно, что там у Фальтайха на хаус-драйв? Там же Мокруха, спрашивает Пилигринь. Ага, суть по рации, тип того. Лифт медленно поднимается и выпускает их в другой, похожий на длинный коридор с начищенным линолеумом и по больничному голубыми стенами, и пилигрини следуют за сержантом. Из аквариума звуконепроницаемой комнаты из металла и стекла, где ждут допрос свидетели, доносится тихий женский смех. Славьте, Господи! Сие есть свидетельница и Фальтайховской перестрелки на другом конце города, Дарованы небесами живые свидетельницы из плоти и крови с 14-го убийства этого года. Но, думает Пелегрини, хоть кому-то в группе сегодня повезло. Голоса в аквариуме затихают позади. Перед тем, как повернуть за угол в отдел, Пелегрини заглядывает в боковую дверь темного аквариума и замечает оранжевое свечение сигареты и силуэт ближайшей к двери девушки. Видит ожесточенное лицо, твердое, как гранит, темно-коричневые черты. Глаза, в которых читается лишь закаленное презрение. Но форма офигительная. Красивая грудь, ножки ничего, желтая мини-юбка. Кто-нибудь уже наверняка бы подкатил, если бы не ее настрой. Превратно приняв случайный взгляд за настоящую возможность, девушка небрежно выходит из аквариума к двери офиса, тихонько стучит по металлическому косяку. «Можно позвонить?» С кем собралась говорить? «Машину вызвать». «Нет, рано еще, после допроса». «А машина?» «Тебя подвезет кто-нибудь из патрульных?» «Я уже час здесь сижу», — говорит она, скрещивая ноги в дверном проеме. У нее лицо дальнобойщицы, но все же она старается как может. Впрочем, Пелегрине не впечатлен. Он видит, как Лэнсман лукаво улыбается ему с другого конца кабинета. «Мы постараемся подойти как можно быстрее». Оставив всякие надежды на соблазнение, она возвращается к подружке на зеленый виниловый диван в аквариуме. Снова скрещивает ноги и закуривает новую сигарету. Она здесь потому, что ей не повезло оказаться в полуподвале многоквартирника Пернелл-Виллидж на Гейтхаус-Драйв, где ямайский наркодилер Кэррингтон Браун принимал в гостях коллегу по имени Рой Джонсон. Предварительные ласки, пара обвинений с переливчатым вест инским акцентом, а потом продолжительная пальба. Дика Фальтайха, лысеющую коротышку ветерана бригады Лэнсмана, вызвали спустя пару минут после того, как диспетчер отправил пилигрини с сержантом на Голд-стрит. По прибытии Фальтайха обнаружил в гостиной мёртвого Роя Джонсона с более чем десятком пулевых отверстий во всех возможных частях тела. А хозяин квартиры, Кэрингтон Браун, как раз направлялся в реанимацию университетской больницы с четырьмя ранениями в грудь. Там же были обнаружены дырки в стенах, дырки в мебели, гильзы от автоматического пистолета 9-мм калибра и дамы в истерике. В следующие 5 часов Фальтайк с двумя криминалистами будет собирать улики на месте. А значит, именно Лэнсманус с Пилигрине остается сортировать свидетелей, отправленных в центр. Начинается опрос довольно рассудительно и спокойно. Детективы по очереди отводят каждую свидетельницу в отдельный офис. Заполняют форму с их данными, записывают показания на нескольких страницах и дают на подпись. Рутинная и однообразная работа. Только за прошлый год Пелегрин опросил, наверное, пару сотен свидетелей. Многие врали, все не желали сотрудничать. Через полчаса процесс резко переходит во вторую стадию. Более интенсивную, когда разъяренный Лэнсман швыряет четыре страницы показаний на пол заднего офиса грохает рукой по столу и кричит, чтобы эта тёлка в жёлтой мини-юбке тащила свою стрёмную лживую наркоманскую задницу отсюда нахрен. Что ж думает Пелегрини, слушая с другого конца коридора? Лэнсман вообще долго тянуть не любит. Лживая ты сука! орёт Лэнсман, хлопнув дверью о резиновый упор. Ты меня за дебила принимаешь? Я, блядь, по-твоему, дебил? Да где я вруто? Все, Всё, вали отсюда! Наговорила себе на обвинение. За что? Лицо Лэнсмана искажается в чистейшем гневе. «Тебе это что, игры, что ли? Игры?» Девушка молчит. «Я только что тебя привлек, сука лживая!» «Да я не врала!» «Пошла ты! Привлеку заложные показания!» Сержант указывает ей на маленькую допросную, где она падает на стул и вытягивает ноги под пластмассовым столом. Мини-юбка задирается, но Лэнсман сейчас не в том настроении, чтобы оценить, что под юбкой у нее ничего нет. Уходя, он сначала оставляет дверь приоткрытой и кричит пилигрине через всю инструктажную «На нейтрон, эту суку!» и только потом закрывает звуконепроницаемую дверь в малую допросную, оставляя девушку гадать, что за технологические пытки ее теперь ждут. Нейтронно-активационный анализ – всего лишь безболезненный мазок с рук для определения наличия бария-антимония, продуктов выстрела но Лэнсман хочет, чтобы она мариновалась в этой коробчонке и думала, будто ее будут облучать, пока она не засветится от радиации. Напоследок сержант для пущей важности бьет ладонью по металлической двери, но когда входит в главный офис, гнев уже и след простыл. Театральная постановка со смаком и правдоподобием снова-таки винтажный Лэнсман для лживой суки в желтой мини-юбке. Пелегрини выходит из комнаты отдыха и закрывает за собой дверь. Что, говорит, твоя? Ничего не видела, отвечает Пилигрине, но сказала, что твоя в курсе. Да я, блин, знаю, что в курсе. И что будешь делать? Пока возьму показания у твоей, говорит Лэнсман, стрельнув в сигарету у детектива. А это пусть посидит, потом вернусь ей мозги трахать. Пилигрине уходит обратно в комнату отдыха, а Лэнсман падает на стол за столом. Из уголка рта тянется сигаретный дым. «Ну нахер!» — произносит Джей Лэнсман в пустоту. «Ебал я два открытых дела в одну ночь!» И безыскусный ночной балет возобновляется. Свидетельницы сменяют друг друга под выцветшим светом фосфоресцентных ламп, Каждый в сопровождении усталого бесстрастного детектива, прижимающего к груди черный кофе и стопку пустых форм для записи следующего раунда полуправд. Страницы скрепляются и подписываются. Одноразовые стаканчики наполняются вновь, сигареты переходят из рук в руки, пока детективы не собираются в инструктажный вновь, чтобы сравнить показания и решить, кто врет, кто врет еще больше и кто совсем заврался. Еще через час вернется после посещения места преступления больницы в Альтайх и принесет достаточно подробностей, чтобы поручиться за единственную честную свидетельницу, привезенную той ночью в центр за девушку, которая шла через парковку и узнала одного из двух стрелков, когда тот вошел в квартиру. Она знает, чем чревато проболтаться об убийстве из-за наркотиков, и уже вскоре пожалеет, что столько наговорила Фальтайху на месте преступления. Немедленно отправленная в центр, она находится отдельно от остальных лиц из квартиры и попадает на допрос к Лэнсману и Фальтайху только после того, как детектив возвращается с Гейтхаус-Драйв. Стоит им сказать о показаниях перед большим жюри, как она резко мотает головой. «Не могу», — говорит и заливается слезами. Тут без вариантов. «Мои дети!» Мы проследим, чтобы с ними ничего не случилось. Лэнсман и Фальтайх выходят, чтобы тихо переговорить в коридоре. «Да она в ужасе», — говорит Лэнсман. «Неужто?» Завтра же первым делом с утра тащим ее к большому жюри, пока она не дала заднюю. «Еще ее надо держать отдельно от остальных», — говорит Фальтайх, указывая на свидетельницу в аквариуме. Не хочу, чтобы они ее запомнили. К утру у них будет кличка и описание исчезнувшего стрелка, а к концу недели имя, фамилия, номер личного дела, фото в и профиль и адрес родственников Северной Каролине, которые его укрывают. Еще неделя, и пацан уже снова в Балтиморе схлопотал обвинение в убийстве первой степени и незаконном хранении оружия. Согласно своду законов США, тяжкие убийства делятся на первую и вторую степень. Убийство первой степени – неправомерное убийство, совершенное со злым умыслом. Тяжкое убийство, совершенное путем отравления, из осады, или другое умышленное, заранее обдуманное, злостное или предумышленное убийство или убийство, осуществленное при совершении или попытке совершения поджога, побега, тяжкого убийства, похищения, измены, шпионажа, саботажа, отягченного сексуального насилия или сексуального насилия, жестокого обращения с детьми – Кража со взломом или грабежа, или совершенная как часть систематического насилия или пыток в отношении детей, или совершенная незаконно и злонамеренно с целью смерти любого человека, кроме самого виновного лица. Все остальные убийства относятся ко второй степени. История убийства Роя Джонсона брутальна в своей простоте и проста в своей брутальности. Стрелок Стэнли Гвин, 18-летний круглолицый паренек, служивший телохранителем Джонсона, нью-йоркского поставщика кокаина, который вооружил своего преданного подчиненного пистолетом-пулеметом «Ингрэм Мак-11» 9-мм калибра. Джонсон пришел в квартиру на Гейтхаус-Драйв, потому что Кэрингтон Браун задолжал ему за кокаин. А когда Браун отказался платить, Гвин закончил переговоры долгим залпом из «Ингрэма», выпускающего 6 пуль в секунду. Импульсивное, неуклюжее нападение. Чего еще ожидать от подростка? И настолько очевидно, что Кэррингтону Брауну с лихвой хватило времени схватить Роя Джонсона и прикрыться им. Не успел Стэнли Гвин осознать происходящее, как уже изрешетил того, кого был нанят охранять. Первоначальная цель, Кэррингтон Браун, истекал кровью от четырех пуль, которые каким-то чудом пробили мертвеца. И Стэнли Гвин, позже признавший вину в убийстве второй степени и получивший 25 лет, в панике скрылся из многоквартирника. Когда детективы дневной смены приходят пораньше в 6.30, дело Н-88014 об убийстве Роя Джонсона уже лежит в аккуратном манильском конверте на столе административного лейтенанта. Административный лейтенант в иерархии американской полиции занимается офисной политикой. Лейтенант-смена руководит группами детективов. Через час Дик Фальтех отправляется домой быстренько принять душ, чтобы потом вернуться на вскрытие. Лэнсман будет в постели уже к 8 утра. Но когда в окна шестого этажа просачивается солнечный свет и доносится шум утреннего часа пик, ошметки Н-88-013, убийство на Голд Эйтинг, так и лежат перед Томом Пелигрини, этим упитым кофе-призраком, что пустыми глазами таращится на протокол первого патрульного, дополнительные данные, квитанции по вещдокам, отчет о приеме тела и отпечатке пальцев Рудольфа Ньюсома. Плюс-минус какие-то 15 минут, и это Пелегрини бы выехал на Гейтхаус-Драйв, где поджидали живая жертва и живые свидетели, готовые добавить убийство в список раскрытых. Но попал Пелегрини на Голд и Этинг, где на него с внезапным немым пониманием уставился 26-летний мертвец. Лотерея! После отъезда Лэнсмана Пелегрини еще 10 часов ковыряет эту катастрофу по краям. Организует материалы, звонит помощнику прокурора штата, чтобы выписать повестку на слушание большого жюри для Кэтрин Томпсон. Передает личные вещи жертвы в отдел вещественных доказательств в подвале штаба. Тем же утром патрульный Западного района звонит в отдел по расследованию убийств насчет уличного пацана-наркодельца, которого взяла полуночная смена и который якобы что-то знает о стрельбе на Голд-стрит. Похоже, он готов заговорить, если ему снизят залог в связи с обвинением в обороте наркотиков. Пилигрини допивает пятую чашку кофе и едет в западный, чтобы взять короткое показание у пацана, якобы видевшего, как после стрельбы трое мужчин убежали с Голд-стрит на север. Он говорит, что знает одного, но только по имени Джо. Заявление довольно конкретно, чтобы соответствовать истинным событиям, но при этом расплывчато настолько, чтобы не принести никакой пользы. Велигриня спрашивает себя, правда ли парень там был или наслушался об убийстве на Голд-стрит за ночь в обезьяннике и постарался грамотно обернуть сведения себе на пользу, чтобы отделаться от обвинений. Вернувшись в отдел, детектив подшивает его показания к делу н 88013 а папку подкладывает под дело Роя Джонсона на столе административного лейтенанта, который заступил на смену с 8 до 4 часов и теперь уже уехал домой. Сначала хорошие новости, потом плохие. Затем Пелегрин отдаёт ключи от кавалера детективу на смене с 4 до полуночи и едет домой. Время чуть позже семи вечера. Через четыре часа он возвращается на полуночную смену и кружит, как мотылёк у красного огонька кофемашины. Несёт полную чашку в инструктажную, где до него начинает доёбываться Лэнсман. «Привет, Фелис!» «Привет, сержант!» «Раскрыл уже дело, да?» «Моё?» «Да». — Это какое именно? — Свежее, — говорит Лэнсман, — с Голд-стрит. — Ну, — медленно произносит Пелегрини, — уже готов выписывать ордер. — Ну прям, ну прям. — Хм, — Лэнсман выпускает сигаретный дым в телеэкран. — Но есть один нюанс. — Это какой же? — спрашивает сержант уже с улыбкой. — Не знаю на кого. Лэнсман смеется, тут же закашлившись от сигаретного дыма. — Не парься, Том, — говорит он наконец. — Раскроем. Такая работа. Сидишь за казенным металлическим столом на шестом этаже из десяти, поблескивающей стальной душегубки с хреновой вентиляцией, нерабочим кондиционером и таким количеством асбеста, что хватит на полный огнеупорный костюм для самого дьявола. Трескаешь пиццу за 2,50 по акции, бутерброды с итальянской колбасой, запиваешь горячим кофе от Марка на Эксетра-стрит глядя повторы Гавайи 5.0 на общем 19-дюймовом телевизоре с непослушной синхронизацией строк. Берешь трубку только на втором-третьем звонке, потому что Балтимор сэкономил на телефонном оборудовании, и новая система не столько звонит, сколько издает металлическое блеяние. Если на том конце провода диспетчер записываешь адрес, время и его номер на травном блокноте или старых погашенных квитках из ломбарда размером 7 на 12 дюймов, Потом выклянчиваешь или вымениваешь ключи от одного из полудюжных «Шевроле-Кавалеров» без опознавательных знаков. Берешь пушку, блокнот, фонарик, белые резиновые перчатки и едешь по адресу, где, скорее всего, стоит полицейский в форме над остывающим телом. Смотришь на тело. Смотришь на тело так, будто это какое-то произведение абстрактного искусства, глазеешь со всех мыслимых точек зрения в поисках глубокого смысла и текстуры. Почему, спрашиваешь себя, здесь это тело? о чем автор умолчал, что внес, что хотел нам донести, какого хрена не так на этой картинке. Ищешь причины. Передоз, сердечный приступ, огнестрельные ранения, порезы. Это вон там на левой руке раны, полученные в попытке защититься. А украшения? А кошелек? Карманы вывернуты? Трупное коченение? Трупные пятна? Почему есть кровавый след? Почему брызги направлены в сторону от тела? Обходишь место преступления по краям в поисках пуль, гильз, брызг крови. Просишь патрульного опросить всех в домах и заведениях поблизости. Или, если хочешь, чтобы это было сделано хорошо, обходишь сам, задавая те вопросы, которые, возможно, патрульному в жизни в голову не придут. А потом бросаешь на это весь свой арсенал в надежде, что хоть что-нибудь, что угодно, сработает. Криминалисты забирают оружие, пули и гильзы на баллистическую экспертизу. Если ты в помещении, просишь снять отпечатки с дверей и ручек, с мебели и столовых приборов. Осматриваешь тело и непосредственно окружение на предмет волос или волокон ткани. На тот редкий случай, если трассологическая лаборатория поможет раскрыть дело. Ищешь другие странные признаки, все, что не соответствует окружению. Если что-то бросается в глаза, пустая наволочка, брошенная банка из-под пива, просишь упаковать на экспертизу и их. Потом просишь измерить ключевые расстояния и сфотографировать место преступления со всевозможных ракурсов. Сам зарисовываешь в своем блокнотике. Жертва, палка-палка огуречек, расположение всей мебели и всех найденных улик. Исходя из того, что приехавшим патрульным хватило мозгов схватить всех, кто попался под руку и отправить в центр, возвращаешься в офис и обрушиваешь на обнаруживших тело всю уличную психологию, какую только знаешь. Повторяешь то же самое с теми, кто знал жертву, сдавал ей комнату, взял на работу, трахался, ссорился или ширялся с жертвой. Они врут? Ну, естественно, врут. Все врут. Они врут больше обычного? Наверняка. А почему? Совпадает ли их полуправда с тем, что ты узнал на месте преступления, или это полная безоговорочная брехня? На кого наорать первым? На кого наорать громче? Кому угрожать привлечь за соучастие? Кто выслушает речь о том, что может пойти либо свидетелем, либо подозреваемым? Кому подкинуть оправдание, выход, предположение, что несчастного засранца и правда надо было убить? Что в их обстоятельствах его убил бы любой? Что они убили засранца только из-за провокаций, Что они не хотели, это вышло случайно? Что они стреляли только в целях самообороны? Если все пройдет удачно, закроешь кого-нибудь в ту же ночь. Если не так удачно, берешь все, что узнал, и разрабатываешь перспективные направления, расшатываешь факты в надежде, что какой-нибудь поддастся. Когда ничего не поддается, ждешь пару недель, пока из лаборатории не придут подтверждения по баллистике, волокнам или сперме. Когда результат отрицательный, ждешь звонка. А если нет и звонка, вздыхаешь и снова даешь умереть чему-то внутри. Потом идешь за стол, ждешь нового вызова диспетчера, который рано или поздно отправит тебя смотреть на очередное тело. Потому что в городе, где в год происходит 240 убийств, тело будет всегда. Телевизор подарил нам миф об энергичном преследовании, бешеной погоне. Но на самом деле так не бывает. Даже если бы и было, то кавалер загнулся бы уже через десяток кварталов. И тебе бы пришлось писать объяснительную по форме 95. Уважительно перечисляя старшему по званию причины, почему ты загнал городское четырехцилиндровое ведро до смерти. И драк не бывает, и перестрелок не бывает. Славные деньки рукопашные во время бытовухи или пары выстрелов в разгар ограбления заправки закончились, когда ты перевелся из патруля в центр. Убойный приезжает, когда уже все полегли, и детективу перед выездом приходится напоминать себе прихватить 38-й калибр из верхнего правого ящика. И уж точно не бывает тех идеальных мгновений правосудия, когда детектив, научный волшебник с зорким глазом, наклоняется к пятнышку на окровавольном ковре, находит яркий рыжий волос белого мужчины, собирает подозреваемых в изящном салоне и объявляет, что дело раскрыто. Сказать по правде, в Балтиморе вообще с изящными салонами плоховато. А если бы их и было больше, даже лучшие детективы признают, что в 90 случаях из 100 расследование спасает поразительной предрасположенность убийц к дилетантству или, по крайней мере, заметной ошибки. Чаще всего убийца оставляет живых свидетелей или даже сам хвастается преступлений. Удивительно часто из убийцы, особенно незнакомого с системой уголовного правосудия, можно хитростью вытянуть чистосердечное в допросной. В редком деле скрытый отпечаток со стакана или рукоятки ножа, совпадая с чьей-нибудь карточкой в компьютере принтрак. Но большинство детективов могут пересчитать дела, раскрытые лабораторией по пальцам одной руки. Хороший коп едет на место преступления, собирает все возможные улики, говорит с правильными людьми и, если повезет, находит вопиющие промашки убийцы. Но для этого достаточно таланта и инстинкта. Если все сойдется, какому-нибудь невезучему гражданину достанутся серебристые браслеты и поездка на автозаке в тесную камеру Балтиморской городской тюрьмы. Там он сидит, пока дату судебного заседания откладывают на 8, 10 или столько месяцев, сколько нужно, чтобы твои свидетели 2-3 раза изменили показания. Затем тебе звонит помощник прокурора, готовый любой ценой не уронить уровень осуждаемости ниже среднего, чтобы в будущем устроиться в юридическую контору выше среднего. Он тебе заверяет, что это самое слабое обвинительное заключение, какое он только имел несчастье видеть, настолько слабое, что ему не верится, что его одобрило большое жюри. И не мог бы ты, пожалуйста, собрать тот безмозглый скот, который зовешь свидетелями, и привести на досудебный опрос, потому что, вообще-то, дело идет в суд уже в понедельник. Если, конечно, он до этого не уговорит адвоката на сделку об убийстве по неосторожности и пятерке условно. Если по делу не будет сделки, отказа и приостановки на неопределенный срок, если по какому-то внезапному благоволению судьбы его будет слушать суд присяжных, Тебе представится возможность сесть на свидетельскую скамью и пересказать под присягой факты дела. Недолгий миг в лучах славы, который быстро помрачнеет с появлением вышеупомянутого адвоката. В худшем случае он обвинит тебя в выпиющем нарушении, а в лучшем — в настолько некомпетентном введении следствия, что настоящему убийце позволили сбежать на свободу. Когда обе стороны громко обсудят факты, 12 присяжных заседателей, отобранных из компьютерных баз зарегистрированных избирателей в городе с одним из самых низких уровней образования в Америке, отправятся в отдельную комнату и начнут орать. Если этим милым людям удастся преодолеть природное нежелание заниматься коллективным осуждением, может случиться и так, что они в самом деле признают одного человека виновным в убийстве другого. Тогда ты сможешь пойти в паб Шерна, Алексингтон и Гилфорд, где все тот же помощник прокурора, если в нем есть хоть что-то человеческое, поставит тебе бутылочку домашнего пива. И ты его выпьешь, потому что в департаменте полиции с тремя сотнями душ ты один из 36 сотрудников, уполномоченных расследовать самое серьезное преступление – лишение человеческой жизни. Ты, говоришь, от лица мертвых. Ты несешь возмездие за ушедших. Может, платят тебе из налогов, но, твою мать, после шести бутылок пива ты уже можешь себя убедить, что работаешь на самого Господа Бога. Если ты не так уж хорош, через год-другой ноги твоей здесь не будет. Переведут на другой конец коридора, в отдел розыска беглецов, автоугонов или мошенничества. Если ты хорош, то тебе уже не найти в органах ничего важнее. Убойные — это высшая лига, главный ринг, гвоздь программы. И так было всегда. Когда Каин грохнул Авеля, большой босс послал возбуждать дело не парочку зеленых патрульных. Ни хрена, он послал, сука, детектива. И будет так всегда. Потому что убойный отдел любого города уже много поколений является ареалом обитания особо редкого вида, думающего копа. Это измеряется ни корочками из вузов, ни особой подготовкой, ни умными книжками, потому что вся теория мира ничего не значит, если ты не умеешь читать улицу. Но и этого мало. В каждом гетто найдутся престарелые патрульные, которые знают все то же, что и человек из убойного но все-таки проводят жизнь в помятой машине, ведут собственные битвы по 8 часов подряд и переживают о преступлении только до следующей смены. Хороший детектив начинается с хорошего патрульного, бойца, который годами расчищает уличные углы и останавливает на дорогах машины, разнимает бытовые драки и проверяет черные ходы на складах, пока городская жизнь не станет для него второй натурой. И дальше этот детектив оттачивает навыки во время работы в штатском, в отделе ограблений, наркотиков или угонов, пока не поймешь, что такое наружка, как использовать информатора, а не быть использованным им, как писать вменяемый ордер на обыск. И, конечно, есть специализированная подготовка, солидная база в криминологии, патологической анатомии, уголовном праве, дактилоскопии, волокнах тканей, типа крови, баллистики и ДНК. Еще хорошему детективу необходимо так набить голову фактами из существующей полицейской базы данных, Аресты, тюремные сроки, регистрация оружия, технические характеристики транспорта, что хоть сдавай госы по информатике. Но при всем этом у хорошего детектива есть что-то еще, что-то внутри, инстинктивное. В каждом хорошем детективе сидят скрытые механизмы. Компасы, которые в кратчайшие сроки ведут от окоченевшего тела к живому подозреваемому. Гироскопы, которые гарантируют устойчивость даже в самые страшные бури. Балтиморский детектив ведет около 9-10 убийств в год как старший следователь, еще полдесятка как младший, хотя нормы ФБР предписывают нагрузку вдвое меньше. Он берет на себя от 50 до 60 тяжких нападений с тупыми предметами, огнестрельным и холодным оружием. Он расследует все сомнительные или подозрительные смерти, которые нельзя списать на возраст или здоровье жертвы. Передозировки, припадки, самоубийства, случайные падения, утопления – Внезапные детские смерти, аутоэротические удушения – все рассматривает тот же детектив, у которого в любой момент на столе лежат еще три заведенных дела по убийствам. Еще в Балтиморе все происшествия с участием полиции также достаются детективам убойного, а не отделу внутренних расследований. На каждый инцидент назначается сержант и группа детективов, чтобы на следующее же утро представить всесторонний отчет начальству департамента и прокуратуре штата. Помимо этого, любая угроза любому полицейскому, прокурору или госслужащему проходит через убойный, как и все заявления о запугиваниях свидетеля обвинения. Но это еще не все. Испытанная способность убойного отдела расследовать и полностью документировать любой инцидент ведет к тому, что его же привлекут к политически чувствительным делам. Утопление в городском бассейне, где есть подозрения на административную ответственность, звонки с угрозами главе администрации мэра, Длительный проверк странного заявления от законодателя штата о похищении неведомыми врагами. В Балтиморе правило простое. Если что-то выглядит как скандал, пахнет как скандал и крякает как скандал, отправляйте убойному. Того требует пищевая цепочка. Судите сами. Двумя сменами по 18 детективов и сержантов убойного руководит пара многострадальных лейтенантов, которые отвечают перед капитаном, стоящим во главе отдела преступлений против личности. Капитан, желающий уйти с пенсии майора, не торопится связываться с тем, что доставит неприятности полковнику во главе угрозыска. И не только потому, что полковник такой приятный, интеллигентный чернокожий, имеющий все шансы взлететь на пост заместителя комиссара или еще выше. Ведь он живет в городе с новым черным мэром и черным большинством, который не отличается ни доверием, ни почтением к полиции. Полковника оберегают от неприятностей потому, что ему достаточно подняться на лифте на пару этажей, чтобы довести что угодно до сведений самого Яхве, заместителя комиссара по операциям Рональда Малина, который возвышается над Балтиморским департаментом полиции как колосс, и требует, чтобы ему обо всем докладывали спустя пять минут после того, как оно случится. Для руководства среднего звена он просто большой белый Малин, человек, чей непрерывный путь наверх начался после недолгой службы в патруле юго-западного района и продолжался, пока он не остановился на восьмом этаже штаба. Там-то Малин и поселился почти на 10 лет в качестве второго человека в департаменте, закрепившись благодаря неизменной осторожности, хорошему политическому чутью и настоящему управленческому дару, но все же не имея шансов на кресло комиссара, потому что он белый в городе черных. В результате комиссары приходят и уходят, а Рональд Малин остается, чтобы следить той, в какие шкафы раскладывает скелеты. Каждое звено в цепочке, от сержанта и выше, скажет вам, что заместитель знает почти все, что творится в департаменте, и может угадать почти все остальное. А то, что не знает или не может угадать, ему после всего одного звонка положат на стол уже к обеду в виде аккуратной служебной записки. Вот почему замкомиссара Малин, вечный геморрой всей уличной полиции и незаменимая подмога для комиссара Эдварда Тилмана, копа-ветерана, 30 лет накапливавшего политический капитал, чтобы мэр назначил его на пятилетний срок. А в таком однопартийном городе, как Балтимор, офис мэра – это поднебесная вершина, место неограниченных полномочий, ныне принадлежащее Курту Шмоку, черному выпускнику Еле, которому повезло с метрополией, где проживает подавляющее демократическое черное большинство. Естественно, комиссару положено дышать только после того, как он угодит всем потребностям мэра, у которого выше шанс на перевыборы, когда его полицейский департамент не причиняет ему унижений или скандалов, служит, как он того пожелает, и борется с преступностью во имя всеобщего блага. Примерно в таком порядке. Под этой тяжкой пирамидой власти раскорячился детектив убойного, бесславно трудящийся над телом какой-нибудь забитой насмерть проститутки или расстрельного барыги. Пока в один прекрасный день телефон не проблеет дважды, и это не окажется тело 11-летней девочки, спортсмена из городской сборной, священника на пенсии, Или какого-нибудь заезжего туриста из другого штата, который забрел в проджекты с фотоаппаратом Никон на шее. Красные шары. Красный шар в бильярде так называют прицельный шар, по которому выполняется удар битком. Убийство, имеющее значение. В этом городе карьера детектива зависит от безумных дел, на которых сразу становится ясно, кто заправляет городом и что им нужно от полиции. Майоры, полковники заместители комиссара, даже слова не сказавшие за всю летнюю нарковойну 86-го, когда на Лексингтон-Террас так и валились трупы, теперь вдруг стоят над душой сержанты и проверяют мелкий шрифт. Зам просит держать в курсе. Мэр требует новостей. 11-й канал на второй линии. Лэнсмана ждет какой-то урод из Ивнинг-Сан. А кто это у вас ведет дело? Что за пилигрини? Новенький? Мы ему доверяем. Он свое дело знает. Вам надо больше людей? Больше сверхурочных? Вы же понимаете, что это в приоритете. В 1987 в 4 утра в гараже отеля «Хаят» в Иннер-Харборе, поблескивающей застройки на набережной, на которую Балтимор возлагал большие надежды, убили двух парковщиков, и уже днем губернатор Мэриленда рявкнул на комиссара полиции. Нетерпеливый человек, склонный к внезапным истерикам, Уильям Дональд Шафер повсеместно считается самым раздражительным губернатором в стране. Избранный на высший пост Мэриленда не в последнюю очередь благодаря символической привлекательности все той же восстановленной гавани, Шафер четко дал понять в коротком телефонном звонке, что в Инерхарборе без его разрешения не убивают и что преступление надо раскрыть немедленно, как, по сути, и произошло. Красный шар может требовать круглосуточной работы и постоянных отчетов перед всеми инстанциями. Может вылиться в спецгруппу, когда детективов снимают с обычной ротации, а другие дела откладывают на неопределенное время. Если следствие кончается арестом, детектив, его сержант и лейтенант могут с чистой совестью отдыхать до следующего крупного дела, зная, что их капитана не сожрет полковник, а тот не будет опасаться замкомиссара, который в этот самый момент отчитывается по телефону перед самим, что в гавани все спокойно. Но если красный шар не раскрывается, начинается обратное движение. Полковники пинают майоров, майоры пинают капитанов до тех пор, пока детектив и его сержант не утонут в служебных отчетах объясняя, почему ни разу не допросили насчет какого-нибудь несуразного заявления человека, которого полковник считает подозреваемым, почему пропустили наводку от безмозглого информатора или почему криминалистам не приказали дактилоскопировать собственную задницу. Детектив из убойного выживет, если научится читать командование, как цыгане читают кофейную гущу. Когда начальство задает вопрос, он становится незаменим благодаря ответам. Когда ищут повода взять кого-нибудь за горло, он пишет настолько грамотный рапорт, что покажется, будто он спит в обнимку с уставом. А когда просто просят жертву на заклание, он учится становиться невидимым. Если детективу хватает смекалки, чтобы остаться на ногах после периодически прилетающих красных шаров, департамент признает его ум и оставляет в покое, чтобы он дальше отвечал на звонки и таращился на трупы. А посмотреть там есть на что начиная с людей, забитых палками и бейсбольными битами, либо монтировками и бетонными блоками. Тела, зияющими ранами от разделочных ножей или от выстрела из дробовика с такого близкого расстояния, что из ран достают пыш. Тела в подъездах проджектов, торчащие из руки иглой и тем самым жалким выражением покоя на лице. Тела, выловленные из гавани, сцепляющимися за руки и ноги упрямыми синими крабами. Тела в подвалах, тела в подворотнях, тела в постелях, тела в багажнике Крайслера с номерами другого штата, тела на каталках за синей ширмой в реанимации университетской больницы с все еще торчащими трубками и катетерами, словно в насмешку над прогрессом медицины. Тела и части тела, упавшие с балкона, с крыш, с погрузочных кранов в морском терминале. Тела, раздавленные тяжелыми механизмами, удушенные углекислым газом или висящие в петле из носков в КПЗ центрального района. Тела в колыбели, окруженные плюшевыми зверюшками. Крошечные тела в объятиях скорбящих матерей, не понимающих, что их малыш просто перестал дышать, безо всякой на то причины. Зимой детектив стоит в воде и пепле, принюхиваясь к характерному запаху, пока пожарные убирают обломки с тел детей, оставшихся в спальне, когда закоротил обогреватель. Летом стоит в квартире на третьем этаже без окон и с плохой вентиляцией глядя, как медики переносят раздутый труп 86 летнего пенсионера, скончавшегося в постели и пролежавшего там до тех пор, пока соседи уже не могли выносить эту вонь. Он уступает дорогу, когда беднягу выкатывают наружу, зная, что тело того и гляделопнет, еще зная и то, что запах пропитает ткань одежды и волосы в носу до конца дня. Он видит у топольников после первых теплых дней весны бессмысленную стрельбу в баре, обряд первой июльской жары. В начале осени, когда желтеют листья и школы открывают двери, он проводит несколько дней в юго-западной, лейк Клифтонской или в еще какой-нибудь школе, куда 17-летние дарования приходят с заряженными магнумами и заканчивают учебный день, отстрелив однокласснику пальца на парковке. И время от времени в течение всего года он стоит по утрам в дверях кафельного помещения в подвале государственного здания на Пен и Ломбард, глядя как опытные патологоанатомы разбирают мертвецов на запчасти. Он уделяет каждому телу столько, сколько может, но не больше. Аккуратно отмеряет требуемые силы и эмоции, закрывает папку и едет на следующий вызов. И даже после многих лет выездов, тел, мест преступлений и допросов, хороший детектив по-прежнему берет трубку с упрямой непоколебимой верой в то, что если он выполняет свою работу, то истину всегда можно будет узнать. Детектив убойного отдела держится. Понедельник, 18 января. Здоровяк сидит спиной к зеленой металлической перегородке, разделяющей офисы убойного и отдела ограблений, и отрешенно глядит в угловое окно на город. Его левая рука покоится на стеклянной кружке в виде глобуса, заполненного по самый полярный круг бурой желчью с одного офисного кофейника. На столе перед ним толстая красная папка с надписью N8152 на обложке. Он отворачивается от окна и с ненавистью смотрит на папку. Папка смотрит в ответ. Идет смена с четырех до полуночи, и для Дональда Уордена, здоровяка, медведя, единственного прирожденного детектива в Америке, это первый день после долгого отпуска, нисколько не улучшившего его настроение. Остальная группа это чувствует и обходит его за милю, забегая в комнату отдыха только по делу. «Привет, Дональд» пускает пробный шар Терри Макларни во время одной такой вылазки. Как отдохнул? Вордон пожимает плечами. Куда-нибудь ездил? Нет, говорит Вордон. Ясно, отвечает Макларни. Вот и поговорили. Это все стрельба на Монро-стрит. Вот почему он засел за угловым столом в комнате отдыха, словно какой-то железный дредноут на мели в ожидании прилива, который может никогда не прийти. Пять недель а он не приблизился к разгадке ближе, чем на утро после убийства, и смерть Джона Рэндольфа Скотта в переулке на монро стрит в западном Балтиморе все же считается приоритетом полицейского департамента. Рапорты Уордона и его напарника идут не сержанту с лейтенантом, как при обычном следствии, а напрямую административному лейтенанту и капитану во главе отдела преступлений против личности. Оттуда рапорты несут дальше по коридору полковнику, а от него замкомиссар Малину двумя этажами выше. В этих рапортах сложно разглядеть прогресс, и в каждой беседе с начальством сквозит паранойя. Дональд Уорден практически чувствует, как нервно потеют все инстанции, да и в его собственном представлении дело Монроу-Стрит стрит это пороховая бочка, только и ждущая, когда за него ухватится какой-нибудь активист или святоша из уличной церкви, и начнет вопить про расизм, полицейскую жестокость или круговую поруку так громко и долго, что майор или комиссар полиции потребуют крови. Часто Уорден задумывается, почему это еще не началось. Он наблюдает западное окно кухни, как зимнее небо темнеет до темно-синего оттенка и розово-оранжевый свет заходящего солнца прячется за городским горизонтом. Детектив допивает первую чашку кофе, бредет к металлической вешалке и достает из внутреннего кармана бежевого пальто сигару. Он курит бэквудс, черные сигары, которые можно найти в любом хорошем 7-Eleven. За Ворденом следует тонкий завиток едкого дыма, когда тот возвращается за стол и открывает красную папку. N8152. Убийство, применение оружия сотрудником полиции. Джон Рэндольф Скотт. ЧМ-22. 3022, бульвар Гаррисон, квартира 3. CCN, 877L13281 «Угораздило же вляпаться», — тихо говорит Ворден, пролистывая служебные отчеты в начале стопки. Откинувшись на спинку, забрасывает одну ногу на стол и открывает вторую папку с набором цветных фотографий, пристеплеренных по две на странице. Посреди переулка лежит навзнич Джон Рэндольф Скотт. У него гладкое и какое-то неношенное лицо, он выглядит младше своих 22 -х. Пустые глаза прикованы к красно-кирпичной задней стене сплошного ряда домов южнее. Одежда такая же, как у любого пацана на углу. Черная кожная куртка, голубые джинсы, бежевая рубашка, белые кеды. На другой фотографии жертву перекатили на бок. Рука детектива в резиновой перчатке указывает на маленькую дырочку в спине куртки. Входное отверстие соответствующее соответствующим выходным слева на груди. Над глазом молодого человека а кровавый подтек от падений на асфальт. Позже судмедэксперт установил, что убившая Джона Рэндольфа Смита пуля пробила сердце под легким углом сверху вниз, что отвечает наклону переулка, где его обнаружили. «Он умер почти мгновенно», — говорили патологоанатомы. «От выстрела в спину во время побега от офицеров Балтиморского департамента полиции». В первые часы дело Скотта считалось не убийством, а полицейской стрельбой и стрельбой неудачной, требовавшей грамотной отписки, чтобы копа не сожрала большое жюри. Но все же ничего такого, что можно назвать преступлением. Жертва – один из двух молодых людей в Додж-Кольте, которые двое патрульных центрального района познали как угнанные и преследовали от бульвара Мартина Лютера Кинга по шоссе Ай-170 вплоть до Рейнер-Авеню, где Скотт и его 21-летний сообщник выскочили из машины и разбежались в противоположных направлениях по переулкам Гетто. Когда двое патрульных из Центрального приступили к пешему преследованию, один из них, 27-летний Брайан Педрик, споткнулся и произвел выстрел из табельного револьвера. Позже Педрик заявил следователям, что выстрел был случайным. Шальная пуля вылетела, когда он неудачно вышел из машины. Педрик считал, что целился в асфальт и что пуля срикошетила прямо перед ним. Так или иначе, похоже, она не задела подозреваемого, исчезнувшего в лабиринте задворок. Педрик потерял его из виду, но к тому времени по ближайшим боковым улицам и переулкам уже курсировали другие машины с Центрального, Западного и Южного районов. Спустя считанные минуты сержант Центрального района вызвал скорую и отдел убийств, стоя над телом в переулке у Монроу-Стрит, где-то в трех кварталах от места, где выпустил свою пулю Педрик. «Это полицейская стрельба?» — спросил диспетчер. «Нет», — ответил сержант. Но тут на место преступления вышел сам Педрик и признался в случайном выстреле. Сержант снова взялся за рацию. «Поправка», — сказал он, — «есть участие полиции». Через несколько минут на место прибыли Ворден и его напарник Рик Джеймс. Осмотрели покойника, поговорили с сержантом из Центрального, после чего проинспектировали табельный револьвер Педрика. Выпущена одна пуля. У патрульного изъяли оружие и проводили в машину, где тот подтвердил, что произвел один выстрел, но отказался говорить что-либо еще, пока не встретится с юристом полицейского профсоюза. Уорден знал, что это значит. У профсоюзного юриста один ответ на просьбу детектива допросить полицейского в ходе уголовного расследования. По приказу сотрудник полиции подаст рапорт с объяснением своих действий во время происшествия. В противном случае он будет молчать. Ведь когда рапорт пишут по прямому приказу, он уже не считается добровольным заявлением, а значит не может быть использован против сотрудника в суде. В этом случае дежуривший той ночью прокурор штата отказался дать приказ, и в результате юридического ограничения следствие встал на очевидную колею. Доказать, что офицер Брайан Педрик, сотрудник с пятилетним сроком службы без случаев злоупотреблений или чрезмерного применения силы в послужном списке, застрелил убегающего человека в спину из стабельного револьвера. В течение 12 часов дело Монроу-стрит было железобетоном, и таким бы и осталось, если бы не один критически важный факт. Офицер Педрик не убивал Джона Рэндольфа Скотта. Наутро после выстрела помощники судмедэксперта раздели тело Скотта и нашли пулю 38-го калибра, застрявшую в окровавленной одежде. В тот же день ее изучили в баллистической лаборатории. Но она не совпала с револьвером Педрика. Более того, Скотта убила 158-грановая полуоболочечная пуля с круглым носиком, стандартный патрон смит но уже лет 10 не состоящего на вооружении полиции. Тогда Уорден и несколько других детективов вернулись на место преступления и тщательно обыскали при свете дня переулок, где, как утверждалось, Педрик произвел выстрел. Попинав мусору Рейнер-Авеню, они нашли отметину на асфальте со следами свинца от рикошета. Детективы проследовали по вероятной траектории на другую сторону переулка и вышли на соседнюю стоянку, где в то самое утро как непоразительно убирался местный житель. «Из всех замусоренных стоянок во всех гетто мира, — думал Вордон, этот парень убирается именно на нашей». Уже собравшись перерыть полдесятка мусорных мешков, собранных последним добрым самаритянином западного Балтимора, детективы вдруг обнаружили пулю 38-го калибра, частично зарывшуюся в землю. Позднее баллистики подтвердили, что она выпущена из оружия Брайана Педрика. Но если стрелок не Педрик, тогда кто? Уорден не любил очевидные ответы. Он сам был копом и всю сознательную жизнь провел в братстве копов в отделениях и патрульных машинах, в коридорах суда и районных обезьянниках. Он не хотел верить, что человеку в форме хватило бы дурости пристрелить кого-то и сбежать, бросив тело в подворотне, как к любому другому поганому убийце. И все же он не мог закрыть глаза на тот факт, что Джон Рэндольф Скотт убит пулей 38-го калибра, убегает от людей с револьверами 38-го калибра. В любом другом расследовании никто бы не сомневался, с чего и как положено начать детективу. В любом другом расследовании детектив начал бы с этих людей с оружием. Ворден ⁇ это Ворден, так что с этого он и начал, потребовав почти у двух десятков полицейских из трех районов сдать служебный револьвер в отдел Улик в обмен на новый. Но в каждом случае баллистическая экспертиза показывала, что смертельное поле выпущено не из этого оружия. Снова тупик. Мог коп иметь при себе второй пистолет, даже 38-го калибра, который уже давно выкинул с пирса в кантоне? А может, пацан убегал от полиции, решил угнать другую машину и нарвался на пулю от разгневанного гражданского, который затем растворился в ночи? Маловероятно, признавал Ворден, но в этой округе нет ничего невозможного. Куда вероятнее, что пацана во время драки прикончил выстрел из его собственного оружия 38-го калибра, который был отобран у него сотрудником полиции при попытке задержания. Это бы объясняло и то, почему пуля не казенная и оторванные пуговицы. Ворден и Рик Джеймс нашли на теле жертвы рядом четыре пуговицы. Одна, похоже, не имела к жертве никакого отношения, три другие, как выяснилось, были с его рубашки. Две пуговицы, окровавленные, нашли рядом с телом, третью у входа в переулок. Уордену и Джеймсу оторванные пуговицы говорили о том, что жертву схватили, она сопротивлялась, а наличие одной у входа в переулок говорило, что схватка началась всего в паре метров от того места, где упала жертва. И этот сценарий предполагал уже не просто один выстрел со стороны подозреваемого в гражданском, а уличное задержание, попытку схватить или остановить жертву. Куда ни кинь, всюду клин, думал Дональд Уорден о смерти Джона Рэндольфа Скотта. Один возможный исход хуже другого. Если убийство не раскроют, выглядеть будет так, словно департамент прикрывает своих. Но если обвинят копа, то Уорден с Джеймсом, как люди, отвечающие за обвинения, станут париями для патрулей. Юристы полицейского профсоюза уже советовали своим членам не общаться с убоиным и намекали, что отдел преступлений против личности равен ОВР, отделу внутренних расследований. Как дальше расследовать убийство, когда патрульные настроены против тебя? Но третий вариант, то есть слабая вероятность вмешательства гражданского, что Джона Рэндальфа Скотта застрелил местный при его попытке влезть в дом или угнать вторую машину для побега от полиции, в чем-то хуже всех. Ворден понимал, что если найдет подозреваемого из гражданских, то начальство будет из кожи вон лезть, чтобы всучить его политической верхушке города, не говоря уже о лидерах черного сообщества. «Итак, господин мэр, нам казалось, что это сделали белые полицейские во время преследования мистера Скотта, но теперь мы уверены, что виновен черный с квартала 1000 по Фултон-стрит». «Ага, конечно, вот и разрулили». «25 лет в Балтиморском департаменте полиции, и теперь Дональда Уордена просят увенчать карьеру делом, из-за которого за решетку могут угодить копы». Сначала эта мысль приводила в ужас, ведь Ворден сам плоть от плоти патрульный. Он перевелся в Центр, то с неохотой, после более 10 лет в спецподразделении Северного района. А теперь из-за этого варишки с дыркой в спине патрульные трех районов стоят на пустых парковках в машинах бок о бок и перешептываются человеке, охранявшим улицы, когда они еще в началке на дальность плевались. Что этот Ворден за хрен? Он правда может закатать полицейскую за ту фигню на Монро-стрит? Примотается к сослуживцу из-за какого-то дохлого йо? Он что, крыса, что ли? Ой-ой, Ворден смотрит на нехорошее дело. В дверях комнаты отдыха стоит напарник Вордена со страничкой с блокнота в руках. Рик Джеймс на 10 лет младше Дональда Вордена и лишен его чутья и смекалки, но с другой стороны, в этом мире с Ворденом вообще мало кто может потягаться. Он работает с напарником моложе, потому что Джеймс в состоянии осмотреть место убийства и написать хороший членораздельный рапорт. А сам Ворден при всех талантах лучше мозги себе вышибет, чем просидит два часа за пиш-машинкой. Приступы хорошего настроения Ворден считает Джеймса достойным проектом, подмастерием, которому можно передать знания, обретенные после четверти века в полиции. Здоровяк медленно поднимает взгляд и видит страничку в руке молодого напарника. Это что? Это вызов, детка? Мы не выезжаем на вызов, у нас задание. Терри говорит, надо ехать. Что там? Убийство. Я больше не занимаюсь убийствами, саркастично отзывается Ворден. Отныне ко мне только сдобанной полицейской стрельбой. Да ладно тебе, детка, пошли зарабатывать. Ворден опустошает кружку с кофе, бросает в банку окурок сигары и на секунду другую разрешает себе поверить. Все-таки есть жизнь после Монроу-Стрит. Затем идет к вешалке. «Не забудь пистолет, Дональд!» Здоровяк впервые улыбается. «Я его продал. Заложил на Балтимор-Стрит за дрель. Где там твое убийство?» Гринмаунт, квартал 38.00. Сержант Терренс Патрик Макларни наблюдает, как двое детективов собираются на выезд и довольно кивает. Со времен Монроу-Стрит прошел уже месяц, и Макларни хочется, чтобы его люди вернулись в ротацию и отвечали на вызовы. Главное, потихоньку, чтобы начальство не подумало, будто спецгруппа по Монроу-Стрит зашла в тупик. Если повезет, рассуждает Макларни, Уорден поймает убийцу по этому вызову, и административный лейтенант перестанет проедать плеши из-за дела Скотта. «Наряд выезжает, сержант», — говорит Уорден. В лифте Рик Джеймс крутит ключи от машины и смотрит на свое размытое отражение в металлических дверях. Уорден следит за загорающимися кнопками. Макларен ты какой довольный, видел?» Уорден молчит. «Ты сегодня медведь больше обычного. За рулем будешь ты, засранец!» Рик Джеймс закатывает глаза и смотрит на напарника. Он видит перед собой двухметрового, 10-килограммового полярного медведя, замаскированного подщербатого, 48-летнего мужика с бездонными голубыми глазами, белыми волосами с залысиным и повышенным давлением. Да, он медведь, но главный плюс работы в паре с Ворденом виден невооруженным глазом. Он прирожденный полицейский. Я просто бедный белый оболтус из Хэмпдона, который пытается протянуть на этом свете, пока не попадет на тот. Часто говорит при знакомстве Ворден. И по документам именно так и кажется. Уроженец Балтимора, школьное образование, несколько лет службы во флоте, впечатляющий срок полицейской работы, но не выше патрульного или детектива. Однако на улице Ворден один из самых даровитых копов во всем городе. Он провел в департаменте больше четверти века и знает Балтимор как мало кто еще. Двенадцать лет в северо-западном районе, 3 в отделе розыска беглецов, еще 8 в отделе ограблений, а теперь три в убойном. В этот отдел он перешел не без колебаний. Раз за разом сержанты убойного зазывали его к себе, но Уорден был человеком старой закалки, для которого преданность — не пустой звук. Его хотел оставить у себя лейтенант, когда-то приведший его в отдел ограблений, и Уорден чувствовал себя ему обязанным. Еще одной причиной остаться были его отношения с напарником Роном Грейди. Неправдоподобная дружба без пяти минут деревенщины из белого анклава Хэмпдона, что на севере Балтимора, и увесистого черного копа с западной стороны города. И они стали легендарной черно-белой командой, и Уорден не стеснялся напоминать Рику Джеймсу и всем остальным в убойном, что только Грейди может считаться его истинным напарником. Но к началу 1985-го работа в ограблениях стала тупляющей и однообразной. Уорден провел сотни расследований. Банки, машины инкассаторов, налеты в центре, магазины. В «Былые деньки», рассказывал младшим детективам, коп гонялся за ворами классом повыше. Теперь-то ограбление банка на Чарльз-Стрит скорее будет порывом какого-нибудь полудохлого наркомана, чем работой профессионала. В конце концов, служба сама приняла решение за него. Уорден до сих пор во всех красках помнит утро, когда прибыл в офис и увидел на столе отчета происшествия в Восточном районе – ограбление алкогольного магазина на Гринмаунт-эвеню. Его записали как ограбление с оружием летального действия, а значит следствие продолжил бы детектив из центра. Уорден прочитал рапорт и узнал, что банда пацанов схватила упаковку пива и выбежала из магазина. Продавец пытался их преследовать и за свою отвагу схлопотал кирпичом. Не самое тяжелое преступление. Черт, да тут и патрульный бы разобрался. И для Вордона, проработавшего в ограблениях почти 8 лет, этот рапорт стал последним звоночком. На следующий день он пошел к капитану и попросился в убойный. Репутация шла впереди него по коридору шестого этажа. И в следующие два года он доказал, что не только готов к убийствам, но и может стать украшением бригады Макларни. А это дорогого стоит в группе из пятерых, куда входят еще двое ветеранов с 20-летним стажем. Рик Джеймс перевелся в убойный в июле 1985 всего за три месяца до Вордена. Быстро сообразив, что к чему, попросился в пару к здоровяку и так к нему привязался, что теперь над ним подтрунивали другие детективы. Но Ворден явно наслаждался ролью мудрого старца а Джеймс был готов отрабатывать свою сторону сделки, грамотно осматривать место преступления и писать все нужные бумажки. Если Ворден до выхода на пенсию научит его хотя бы половине того, что знал сам, Рик Джеймс проработает в убойном еще очень-очень долго. Самым паршивым в работе с Ворденом были приступы его мрачного настроения. Угрюмые думы о том, что он до сих пор служит за зарплату патрульного, когда по-хорошему давно пора на пенсию жить в свое удовольствие работая каким-нибудь консультантом-безопасником или подрядчиком по ремонту. Уорден до странного болезненно относился к тому, что все еще гоняет убийц в гетто, когда многие его одногодки уже на пенсии или начали вторую карьеру. Немногие, оставшиеся в органах, либо спокойно заканчивали деньки дежурными сержантами или охранниками КПЗ, либо в сторожевых будках у штаба слушали по транзисторам, как проигрывают Ориолс, досиживая последний год другой до пенсии повыше а люди помоложе в это время уходили на места получше. В эти дни Уорден все чаще ловил себя на мысли взять и все бросить. Но, по большому счету, ему не хотелось даже думать о пенсии. Департамент был его домом с 1962 года. перевод в убойный отдел стал лишь последним завитком в долгой изящной траектории. Три года работа в отделе поддерживала Уордена и даже вдыхала в него жизнь. Особое удовольствие здоровяк получал от регулярных попыток наставлять молодежь своей группы – Рика Джеймса и Дэйва Брауна. Джеймс был парнем что надо, но вот что получится из Брауна, думал Уорден, еще не ясно. Он не стеснялся говорить об этом вслух, подвергая молодого детектива такому режиму тренировок, который лучше назвать «обучение оскорблением». Дэйв Браун, самый неопытный в группе, терпел напыщенность здоровяка. В основном потому, что знал, он искренне печется о будущем Брауна в убойном, а в остальном потому, что его, собственно, никто не спрашивал. Их отношение идеально передает цветная фотография, снятая криминалистом на месте убийства в Черри Хилле. На первом плане ретивый Дэйв Браун бестолково собирает на месте преступления пивные банки с избыточно оптимистичной надеждой, что они имеют хоть какое-то отношение к убийству. На заднем плане, присев на крыльцо муниципального многоквартирника, Дональд Уорден наблюдает за младшим детективом, кажется, с беспримесным отвращением. Браун конфисковал фотографию из папки себе на память. Такого здоровяка он узнал и полюбил. Сварливого, раздраженного, вечно придирчивого. Последний одинокий центурион, видящий в молодом поколении криворуких дилетантов свою беду и вызов. На фотографии здоровяк в расцвете сил. Резкий, уверенный в себе, беспощадная совесть всех молодых или менее опытных детективов в смене. И, конечно, дело Черри Хилла раскрыли. Уорден нашел наводку, приведшую к орудию убийства в доме подружки-стрелка. Но это было, когда Уорден еще получал какое-то удовольствие от работы. Это было еще до Монро-стрит. Сев в кавалер на нижнем этаже здания, Джеймс снова рискует и заводит разговор. «Если это убийство, — говорит он, — чур я старший». Уорден смотрит на него. «Не хочешь сперва посмотреть, взяли там кого-нибудь или нет?» «Нет, детка, мне нужны деньги». «А же ты шлюха!» «Еще какая, детка?» Джеймс скатывается по пандусу на Файет, оттуда на север по Гей-стрит до Гринмаунт, погруженный в сложные расчеты ожидаемого сверхурочного времени. Два часа на месте преступления, три часа допросов, еще три на бумажную работу, еще четыре на вскрытие. Джеймс представляет, как красиво будут смотреться эти 12 часов на его расчетном листе. Но на Гринмаунт вовсе не убийство, даже стрельбу это толком нельзя назвать. Это понимают оба детектива, выслушав нечленораздельный трехминутный монолог 16-летнего свидетеля. «Вау, так, давай еще раз сначала, помедленнее». «Вбегает, значит, Дерек». «Кто такой Дерек?» «Мой брат». «Сколько лет?» 17. Вбегает, взлетает по лестнице. Мой старший брат поднимается за ним, видит, что его ранили, звонит 911. Дерек сказал, что стоял на автобусной остановке, и тут в него выстрелили. Больше ничего не сказал. Он не знает, кто в него выстрелил? Нет, просто сказал, что выстрелили. Уорден берет у Джеймса фонари, выходит на улицу с патрульным. Это ты приехал первый? Нет, — говорит патрульный, — это был Родригес. Где он? Уехал с вашей жертвой в травматологию. Уорден пронзает патрульного взглядом, потом подходит обратно к двери и наводит фонарик на пол крыльца. Ни кровавых следов, ни крови на ручке двери. Детектив осматривает со светом кирпичный фасад. Ни крови, ни свежих повреждений. Одна дырка, да и та вряд ли от пули. Скорее всего, кто-то просверлил давным-давно, чтобы повесить светильник. Уорден проходит с фонариком по дорожке к улице. Возвращается в дом и проверяет комнату наверху. Все еще никакой крови. Детектив спускается и слушает, как Джеймс допрашивает шестнадцатилетку. «Куда, говоришь, побежал твой брат, когда пришел домой?» Перебивает Ворден. «Наверх?» «Наверху нет крови». Пацан смотрит себе под ноги. «Что тут творится?» Надавливает Ворден. «Мы все помыли», — говорит пацан. «Помыли?» ага. а, -а, а Ворден закатывает глаза. «Тогда пошли наверх. Пацан скачет через ступеньку, потом сворачивает в бардак типичные комнаты подростка, украшенные постерами с моделями в бикини и нью-йоркскими рэперами в дизайнерских спортивных костюмах. Не дожидаясь просьб, пацан достает из бельевой корзины две окровавальные простыни. «Это где было?» «На кровати». «На кровати?» Мы перевернули матрас. Ворден переворачивает матрас обратно. Добрую его четверть покрывает красно бурое пятно. В какой куртке был твой брат, когда пришел? Серый. серой. Ворден берет с кресла дутую куртку и внимательно проверяет снаружи и изнанки. Крови нет. Он идет к чулану и проверяет все зимние куртки до последней, бросая их на пол, пока Джеймс медленно качает головой. Вот что случилось, говорит Джеймс. Вы игрались со стволом и случайно подстрелили брата. Если теперь начнешь говорить правду, тебя не посадят. Где ствол? Какой ствол? Да господи, где хренов ствол? Не знаю ни про какой ствол. У твоего брата был ствол. Давай сразу с ним разберемся. Дерека подстрелили на автобусной остановке. «Хрена с два, закипает Джеймс. Он тут развлекался, а ты или твой брат, или кто-то еще случайно его подстрелил. Где хренов ствол? Нет никакого ствола. Классика, думает Уорден, глядя на пацана. Золотая классика. Наглядный пример первого правила из справочника по следование убийств. Первый пункт из букваря детектива. Все врут. Убийцы, аферисты, насильники, наркодилеры, наркоманы, половина свидетелей тяжких преступлений, политики всех убеждений, продавцы подержанных машин, подружки, жены, бывшие жены, оперативные сотрудники полиции званием выше лейтенанта, 16-летние школьники, которые случайно подстрелили своего старшего брата и спрятали ствол. Для детектива земля вертится на оси отрицания по орбите обмана. Блин, да иногда и сами полицейские не лучше. Последние шесть недель Дональд Уорден выслушивал долгую череду показаний от людей в униформе, которой сам провел целую жизнь. Выслушивал, как они на ходу правят свои версии объясняют, почему в принципе не могли оказаться в том переулке рядом с Монроу-стрит. Джеймс идет к двери спальни. «Можешь говорить, что хочешь», – ожесточенно бросает он. «Когда умрет твой брат, мы вернемся и обвиним тебя в убийстве». Пацан продолжает молчать, и оба детектива выходят за патрульным из дома. Ворден терпит, пока кавалер не выезжает обратно на Гринмаунт. «Что еще нахрен за Родригес?» «Видимо, у тебя есть для него пара ласковых. Даже больше. Первый полицейский охраняет место преступления. Они что делают? Едут в больницу, в штаб, на обед. Заходи и бери, что хочешь. Понятия не имею, чем он там поможет в больнице». Но Родригеса в больнице нет. И не для Вордена утешение в короткой беседе с рассеянной матерью жертвы, сидящей в комнате ожидания травматологического, с двумя детьми и комкающей в руках салфетку. «Я честно не знаю», — говорит она детективом. «Я сидела с другим сыном, смотрела телевизор и вдруг что-то услышала, вроде петарда или звон разбитого стекла. Брат Дерека, Джеймс, пошел наверх и потом сказал, что Дерек возвращался с работы и в него выстрелили. Я попросил его не шутить». Ворден перебивает. «Миссис Аллен, буду говорить откровенно. Вашего сына подстрелили у него в комнате, скорее всего, случайно. Кроме кровати, крови больше нигде нет, даже на куртке, в которой он пришел домой». Женщина смотрит на детектива и не видит. Вордон продолжает рассказывать о попытке ее детей скрыть место преступления и о том, что оружие, из-за которого ее сын угодил под нож хирурга, наверняка еще у них дома. «Никто никого не собирается обвинять. Мы из убойного отдела, и если это случайный выстрел, тогда мы зря тратим время. Нам надо разобраться». Женщина кивает с видом. Уорден спрашивает, может ли она позвонить домой и попросить детей сдать оружие. «Если хотят, пусть хоть на крыльце оставят и дверь закроют», говорит Уорден. «Нам важно только забрать оружие». Мать спихивает ответственность. «Лучше вы», отвечает она. Ворден выходит в коридор и видит, что Рик Джеймс общается с санитаром. Дерек Аллен в критическом состоянии, но стабилен. Скорее всего, жить будет. Офицер Родригес, сообщает Джеймс, уже в убойном, пишет рапорт. «Давай я высажу в офисе тебя. Если вернусь туда сейчас, устрою сцену», — говорит Ворден. «Лучше съезжу еще раз за стволом. Не спрашивай, почему меня волнует, останется у них эта хрень или нет». Через полчаса Ворден снова обыскивает спальню Дерека Аллена Находит и отверстие в окне, выходящем во двор, и пулю на заднем крыльце. Показывает пулю и окно шестнадцатилетнему брату. Тот пожимает плечами. Видать, в Дерека стреляли, когда он был в комнате. Ствол-то где? Не знаю ни про какой ствол. Божественная истина. Все врут. И из этой аксиомы есть три следствия. А. Убийцы врут, потому что должны. Б. Свидетели и другие фигуранты врут, потому что думают, что должны. В. Все остальные врут ради чистого удовольствия и просто принципа, ни при каких обстоятельствах не давай точных показаний копу. Брат Деррика – живое доказательство второго следствия. Свидетель врет, чтобы защитить друзей и родственников, даже тех, кто без разбора проливает кровь. Врет, чтобы замести свою связь с наркотиками. Врет, чтобы скрыть свои предыдущие приводы или тайную гомосексуальную ориентацию, или что вообще знал жертву. А главное, врёт, чтобы дистанцироваться от убийства и возможного требования выступить в суде. В Балтиморе, когда коп спрашивает, что ты видел, обязательный ответ, даже непроизвольный моторный навык, развившийся у населения за многие поколения, это медленно качать головой, прятать глаза и говорить. «Я ничего не видел». «Да ты же в упор стоял». «Я ничего не видел». «Все врут». Уорден в последний раз смиряет взглядом пацана. «Твой брат игрался в этой комнате с пистолетом и сам в себя выстрелил. Давай просто заберем оружие из дома». Подросток даже не задумывается. Не знаю ни про какой пистолет. Ворден качает головой. Можно позвонить криминалистам и за пару часов разворотить весь дом в поисках чертового ствола. Будь это убийство, он бы уже так и сделал. Но при случайном выстреле какой смысл? Заберешь один ствол, и к концу недели здесь уже будет другой. «Твой брат в больнице», — говорит Ворден. «Тебе что, вообще наплевать?» Пацан смотрит в пол. «Ладно», — думает Ворден, — «я пытался, я что-то сделал. Ну и подавись своим пистолетом, пусть тебе будет сувенир, когда всадишь пулю себе в ногу или в младшую сестренку, опять звони нам». «И нахрена?» — думает Ворден, — «мне тратить время на ваш идиотизм, когда ко мне и так выстроилась целая очередь желающих соврать». «Нахрена искать ваш ствол за двадцать баксов, когда у меня на столе разложена целая Монро-стрит?» Ворден едет в офис с пустыми руками и еще мрачнее обычного. Среда, 20 января. На стене висит большой прямоугольник, белая бумага почти во всю длину комнаты отдыха. Она покрыта ацетатной пленкой и поделена черными линиями на шесть столбцов. Над тремя справа шапка с фамилией лейтенанта Роберта Стентона, руководителя второй смены отдела убийств. Слева, под фамилией лейтенанта Гэри Даддарио, три других столбца. Под ними в шапке каждого столбца фамилии сержанта Макларни, Лэнсман и Нолан, в смене Даддарио. Чайлдс, Ламартина и Беррик, под командованием Стентона. Под каждым сержантом короткий список покойников. Первые жертвы в первый месяц года. Имена жертв в закрытых делах написаны черным фломастером. Имена жертв в ведущихся расследованиях красным. Слева от имени каждой жертвы номер дела. 880-001, первое убийство года, 880-002, второе и так далее. Справа от имени каждой жертвы буква или буквы. А. Боумен, Б. Гарви, В. Макалистер, что соответствует именам назначенных детективов, записанных внизу каждого столбца. Сержант или лейтенант, ищущий дело по старшему детективу или наоборот, может пробежаться глазами по белому прямоугольнику и в считанные секунды определить, что на томе Пеллегрини – убийство Руди Ньюсома. Еще по цвету имени Ньюсом он может установить, что дело пока что открыто. По этой причине руководители убойного отдела считают прямоугольник необходимым для отчетности и точности инструментом. Из-за этого же детективы считают прямоугольник чумой Безжалостной пыткой, пережившей давно ушедших в отставку сержантов и покойных лейтенантов, которые его создали. Детективы называют белый прямоугольник доска. За время пока наполняется кофейник, старший смена лейтенанта Гэри Дадарю, он же Ди, ЛТД или просто Его Величество, может подойти к доске, как языческий жрец подходит к храму Бога Солнца, изучить красно-черные иероглифы под своей фамилией и увидеть, кто из трех сержантов следует его заповедям а кто сбился с пути истинного. Еще он может посмотреть на буквы рядом с именем из каждого дела и сделать тот же вывод о каждом из своих 15 детективов. Доска показывает все, на ее ацетате начертано прошлое и настоящее. Тот тучнеет на бытовых убийствах с полудюжной свидетелей семьи жертвы, то голодает на наркоубийстве в заброшенном доме, кто пожал обильный урожай убийства самоубийства с приложенной предсмертной запиской, кто вкусил горького плода неопознанной жертвы, связанные в багажнике прокатной машины из аэропорта. Сегодня лейтенанта встречает порочная кровавая доска, и больше всего красных имен горит под сержантами Дадарио. Смена Стентона началась в полночь Нового года, с пяти убийств 1 января с позаранку. Впрочем, из них все, кроме одного, результаты пьяных ссор и случайной стрельбы, и все, кроме одного, уже записаны черным. Затем, неделю спустя, смены поменялись местами. Люди Стэнтона перешли на дневную работу, а команда Дадарио взяла на себя смены с 4 до полуночи и полуночную, когда и получила свои первые убийства года. Первое убийство смены зарегистрировала группа Нолана 10 января. Разбой из-за наркотиков, жертву обнаружили зарезанные на заднем сидении Доджа. Ту же ночь группа Макларни получила худонит когда в Нижнем чарльз Виллидже гомосексуал средних лет открыл дверь квартиры на стук, и его застрелили из дробовика. Затем Фальтайху досталось первое убийство года для Лэнсмановской группы, убийство тупым предметом во время ограбления в Рогнелл-Хайтсе без подозреваемых, после чего МакАлистер разбавил красное черным благодаря легкому аресту на Дилан-Стрит, где 15-летнего белого подростка ударили ножом в сердце задолго в 20 долларов за наркоту. Но все эти убийства так и оставались открытыми. Эдди Браун и Мейер приехали в многоквартирник на уолбрук Джангшен и нашли Кенни Вайнца, лежащего в коридоре первого этажа ничком с красной лужицей вместо глаза. Сначала Браун не узнал покойника, хотя вообще-то с давних пор знал 48-летнего Вайнца. Черт, да все, кто работал на западной стороне, знали Кенни Вайнца. Этот хозяин автомастерской на блуминдейл роуд много лет промышлял фальшивыми номерами и краденными автозапчастями, но серьезных врагов заработал, когда взялся за кокаин. Через два дня за делом Вайнса последовали Руди Ньюсом и Рой Джонсон, оба у команды Лэнсмана, а за ними двойное убийство на люзерн стрит где стрелок во время разборок из-за территории ворвался в схрон наркотиков и начал палить во все стороны, прикончив двоих и ранив еще двоих. У выживших, понятное дело, заодно отшибла память. Итого 9 трупов в восьми делах, всего одно дело закрыто, еще одно в шаге от ордера. Уровень раскрываемости настолько низкий, что Дадарио вполне мог считаться одним из самых отстающих лейтенантов всего департамента полиции. «Не могу не заметить, сэр», — начинает Макларни, войдя в комнату отдыха. «Как уверенно уже заметили, вы в своей бесконечной мудрости...» «Продолжай, мой верный сержант». На нашей стороне доски что-то многовато красного. Да, изрядно, отвечает Дадарю, поощряя классическую придворную речь. Его излюбленный приемщик, всегда веселивший сержантов. Можно сделать предложение, Сир. Слушаю с безраздельным вниманием, сержант Макларни. Быть может, лучше обозначать открытые дела черным, а закрытые красным, говорит Макларни. Так мы хотя бы ненадолго обдурим начальство. То же решение. Или добавляет Макларни. «Еще можно пойти и кого-нибудь арестовать». И это тоже решение. Макларни смеется, но негромко. Среди сержантов и детективов Гэри Дадарио как начальник славит принцем, благодушным автократом, просящим подданных лишь о компетентности и преданности. Взамен он дарует своей смене безграничную поддержку и прибежище от самых страшных прихоти и капризов начальства. Дадарио? Высокий мужчина с редеющими клоками серебристых серых волос и тихими благородными манерами. Один из последних выживших итальянского халифата, недолго правившего департаментом после многолетней Ирландской династии. Эта эпоха обозначилась восшествием на пост комиссара Фрэнка Баталии и продолжалась вплоть до того, что членство в сынах Италии стало для повышения таким же обязательным, как сержантский экзамен. Орден сыновей Италии в Америке крупнейшее и старейшее итало-американское братство в Америке. Но эта священная римская империя простояла меньше четырех лет. Уже в 1985-м мэр обратил внимание на меняющуюся демографию города. Низверг баталию на хорошо оплачиваемую должность консультанта и твердо гарантировал верхний эшелон департамента черному сообществу. За то, что во время последовавшего отлива Дадарио остался лейтенантом в убойном, его люди должны благодарить позитивную дискриминацию. Обходительный и вдумчивый, Даддарио был руководителем редкого сорта для военизированной организации. Он уже давно приучился подавлять в себе первый начальственный порыв, запугивать людей, следить за каждым шагом и стоять над душой при расследовании. В масштабах района такое поведение обычно вело к примитивному умозаключению младших звеньев. «Если не вести себя как мелочный тиран, тебя примут за слабака». В каждом участке найдется лейтенант смены или сержант сектора, требующий объяснительную форму 95 от любого, кто опоздал на инструктаж на 10 минут, или прочесывают все закоулки района в 4 ночи, надеясь подловить несчастного полицейского, задремавшего в патрульной машине. Такие руководители либо умнели, либо их лучшие люди переводились в другой сектор. Детективы в убойном отделе презирали бы авторитарного начальника смены еще больше ведь они не попали бы на шестой этаж, если бы не были восемнадцатью самыми упертыми копами в департаменте. В убойном действует естественный отбор, кто раскроет много дел, тот останется, остальные уйдут. С учетом этой основополагающей истины, здесь мало кто подумает, что начальнику смены надо получать копа, которому хватило смекалки пробраться в убойный, а потом раскрыть 40-50 дел. У ранга, конечно, есть свои привилегии, Но начальник, пользующийся богоданным правом устраивать разнос по поводу и без, в конце концов получит на руки смену из враждебных сержантов и чересчур осторожных детективов, не желающих или уже не способных доверять собственному чутью. Поэтому Гэри Дадарио, хоть это и отразилось на его карьере, давал людям пространство для маневра, а сам выступал буфером перед капитаном и всеми выше в вертикали власти. У такого метода был значительный риск. И за последние 4 года отношений Дадарио с капитаном сильно пострадали. Напротив, Боб Стентон, второй лейтенант, был больше по душе капитану. Дисциплинированный ветеран из отдела наркотиков, лично отобранный капитаном во вторую смену, Стентон руководил жестко, его сержанты сильнее контролировали детективов и вынуждали их меньше перерабатывать и выступать в суде, хотя на этом держится вся система. Стентон хороший лейтенант и умный коп, но в сравнении с альтернативой его умеренность и дотошность доходили до того, что ни один ветеран из его смены поговаривал о желании присоединиться к крестовому походу Даддарио при первой же возможности. Для сержантов и детективов, благословленных великодушием Даддарио, расклад просто очевиден. Раскрывайте убийства. Раскрывайте столько убийств, чтобы уровень раскрываемости оправдывал его величество его методы идти тем самым... Раскрывайте столько убийств, чтобы уровень раскрываемости оправдывал его величество и его методы, и тем самым упрочил его великодушное и славное правление. В убойном раскрываемость это лакмусовая бумажка, альфа и омега всех споров. По этой-то причине Дадарио так долго и сурово всматривается в красные чернила на своей стороне доски. Белый прямоугольник позволяет легко сравнить не только детективов, но и точно так же поверхностно сравнить смены. В этом смысле доска и отображенный на ней уровень раскрываемости. Дробит Балтиморский отдел по расследованию убийств словно каждой смены действует независимо от второй. Детективы постарше, еще помнящие жизнь до доски, помнят и отдел более единой сущностью. Тогда все были готовы работать по делу, начатому или законченному другой сменой, зная, что славу за раскрываемость разделят все. Доска же, созданная ради прозрачности и отчетности, вынудило обе смены и каждую из шести групп соревноваться друг с другом за черные и красные чернила, словно в автосалоне у машин Луби-Шевроле. Эта тенденция зародилась задолго до прихода Стентона, но разные стили управления только обострили конкуренцию. И в последние годы детективы одной смены общались с детективами другой только в получасовые пересменки, или в редких случаях, когда детектив работал сверхурочно, и ему требовался лишний человек из дежурной смены, чтобы поучаствовать в допросе или помочь куда-нибудь ворваться. О конкуренции никогда не заговаривали вслух, но вскоре даже детективы стали ловить себя на том, что созерцают белый прямоугольник и молча подсчитывают раскрываемость групп или смен. И это тоже по-своему иронично, ведь детективы первыми же признают, что доска искажает реальность, что она показывает не более чем число убийств за год. Группа могла три недели работать в ночную по локоть в полицейской стрельбе, в сомнительных смертях, тяжких нападениях, похищениях, передозировках и прочих видах расследований. Но черно-красные чернила ничего из этого не отобразят. Даже если говорить о собственных убийствах, самую большую роль в раскрытии играет случай. В словаре убойного есть две четкие категории дел – худониты и данкеры. Худонит – от «худон ит» кто это сделал, также название под жанр детективных произведений, сосредоточенных на поиске убийцы. Данкер, а слово «дан», то есть забросить баскетбольный мяч в корзину сверху вниз, один из самых надежных бросков. Худониты – настоящие загадки, данкеры – дела с изобильными уликами и очевидным подозреваемым. Для худонитов характерны такие места преступления, когда детектива вызывают в какую-нибудь богом забытую подворотню, где есть труп и больше ничего. Для данкеров характерно, когда детектив переступает через труп и натыкается на нераскаявшегося мужа, который даже не потрудился снять окровавленную одежду и без принуждения признается, что зарезал суку и зарезал бы еще раз, если бы мог. Разницу между делами, требующими расследования, и делами, требующими бумажной работы, понимают и принимают все в отделе. И не раз один сержант обвинял другого в том, что тот торопил детектива на вызов, по описанию смахивающей на бытовуху, Или того хуже, уклонялся от вызова со всеми признаками профессиональной мокрухи из-за наркоты. А доска, конечно, не видит различий между данкерами, раскрытыми из-за обстоятельств, и худонитыми, раскрытыми после длительного расследования, что то, что другое, записывается одними и теми же черными чернилами. В результате детективы начинают мыслить худонитыми данкерами вплоть до того, что ветераны, смотря старый вестерн по офисному телевизору, Всегда говорят одно и то же, когда ковбои убивают на улицах фронтира в окружении богобоязненных горожан. Да, явный данкер. Но в последнее время данкеры на смену Дадарио выпадают редко, и зависимость лейтенанта от доски и уровня раскрываемости обострилась в свете Ворденовского расследования убийства Джона Скотта на Монро-стрит. Капитан пошел на беспрецедентные меры. Устранил из вертикали власти Даддарио с Макларни, приказав Уордену и Джеймсу отчитываться напрямую перед административным лейтенантом. С одной стороны, решение отстранить отдела Макларни логично. Он близок со многими патрульными западного района, а некоторые из них – потенциальные подозреваемые по делу. Но у Даддарио подобного конфликта интересов нет, и после 9 лет в убойном он повидал достаточно красных шаров, чтобы знать правила игры. Приказ дальше посвящать время рутине, а не заниматься таким деликатным расследованием, как Монроу-Стрит, можно трактовать лишь как оскорбление. Поэтому теперь отношения Даддарио с капитаном неизбежно натянулись до предела. За Гэри Даддарио закрепилась репутация человека, которого трудно разозлить, но Монроу-Стрит явно расшатала ему нервы. Ранее на этой неделе Терри Макларни написал стандартную докладную с запросом двух сотрудников из Западного для помощи в следствии. А затем направил ее напрямую административному лейтенанту через голову Даддарю. Мелкая оплошность субординации, но сейчас в тишине комнаты отдыха Даддарю поднимет эту тему, приправив юмором и вычерной формальностью. Сержант Макларни, говорит он с улыбкой, пользуясь случаем, хотел бы задать административный вопрос. Это не мой вискарь в верхнем правом ящике, выпаливает Макларни, не меняясь в лице. Меня хочет дискредитировать сержант Лэнсман. Дадарю впервые смеется. «Тому же, — не унимается Макларни, — я бы хотел со всем уважением обратить внимание, что люди сержанта Нолана не расписываются за машину в книге, как я приучил свою группу». «У меня другой вопрос. Что-нибудь насчет недостойного офицера поведения?» «Вовсе нет. Вопрос исключительно административный». «А, — Макларни пожимает плечами и садится, — а я уж был испугался». «Меня просто немного беспокоит, что одна ваша служебная записка адресована лейтенанту этого департамента, а не мне». Макларни тут же понимает свою промашку. Из-за Монро-Стрит все начали ходить с оглядкой. «Виноват, не подумал». Дарью отмахивается от извинений. «Мне просто нужен ответ на один конкретный вопрос. Сэр, во-первых, я так понимаю, вы принадлежите римско-католической вере. И горжусь этим?» «Хорошо». «Тогда позвольте спросить, вы принимаете меня как своего истинного и единородного лейтенанта?» «Да, сэр». «И не будет у вас других лейтенантов пред лицом моим?» «Никак нет, сэр». «И вы будете верно блюсти сей завет и не станете поклоняться и служить ложным лейтенантам?» «Да». «Очень хорошо, сэр». Даддарева протягивает правую руку. «Можете поцеловать кольцо». Макларни наклоняется к большому кольцу выпускника Балтиморского университета, разыгрывая жест преувеличенного подобострастия. Оба смеются и довольный Дадарио уносит чашку кофе в свой кабинет. Оставшись в комнате отдыха один, Терри Макларни долго смотрит на длинный белый прямоугольник, понимая, что ту блудную записку Дадарио уже забыл и простил. Но вот красные чернила на его стороне доски – реальный повод для беспокойства. Как и большинство начальников в убойном отделе, Макларни – сержант с сердцем детектива. А в своей роли он, как и Даддарио, по большей части видит роль защитника. В районах лейтенанты командуют сержантами, а сержанты командуют полицейскими. Все устроено по уставу, для патруля подходит субординация. Но в убойном, где детективы руководствуются как собственными инстинктами и талантами, так и загрузкой, хороший начальник редко выдвигает беспрекословные требования. Он мягко предлагает, поощряет, подталкивает и умасливает, потому что подчиненные сами без лишних объяснений знают, как закрыть дело. Во многом сержант лучше всего помогает своим людям административной бумажной работой, умиротворением начальства и тем, что не путается под ногами. Это рациональная философия и Макларни придерживается ее 9 дней из 10. Но на каждый десятый день внезапно скатывается в поведении тех сержантов, о которых предупреждают в Академии. Кринеста Ирландец с личиком Херувима Макларни закидывает одну короткую ногу на угол стола и смотрит на белый прямоугольник и три красные записи под своим именем. Томас Уорд, Кенни Вайнс, Майкл Джонс. Три мертвеца, три открытых дела. Явно не лучшее начало года. Макларни все еще рассматривает доску, когда входит один из его детективов. Дональд Уолт и Мейер с папкой «Старого дела» односложно буркает приветствия и проходит мимо к пустому столу. Макларни наблюдает за ним несколько минут, придумывая, как бы начать разговор, начинать который совсем не хочется. «Привет, Дональд». «Привет. Что читаешь?» «Старое дело с Маунт Вернона». «Убийство гомосексуала?» «Ага, Вильям Лэй, 87-й» где мужика связали и забили», — отвечает Волтемейр, пролистывая папку до цветных фотографий 5 на 7 дюймов с полуголовым окровавленным куском мяса, связанным по рукам и ногам на полу квартиры. «А что с ним?» «Позвонил полицейский штат из Нью-Джерси. У них там в дурдоме сидит мужик, сказавший, что связал и забил человека в Балтиморе». «Из этого дела?» «Не знаю. Я, Дэйв или Дональд, съездим и поговорим с ним. Может, просто фигня». Макларни сменяет передачи. «Я всегда говорил, что ты самый трудолюбивый человек в моей группе, Дональд. Всем так говорю». Волтемейр кидает на сержанта подозрительный взгляд. «Да нет, правда». «Что надо, сержант? А почему мне обязательно что-то надо?» «Эй!» — Волтемейр откидывается на спинку стула. «Сколько лет я уже в полиции?» «Что, сержант не может просто сделать комплимент своему детективу?» Волтемейр закатывает глаза. Что надо-то? Макларни посмеивается слегка пристыжной тем, как легко его раскусили в роли руководителя. Ну, говорит он аккуратно, что там с делом Вайнса? Ничего особенного. Эд хочет снова привести Эдди Кэрри поговорить, но больше похвастаться нечем. Ну, тогда что с Томасом Уордом? Это к Дэйву Брауну, там он старший. Толкаясь ногой, Макларни подкатывается на кресле к столу Уолтемейра опускает голос до заговорщицкого тона. «Дональд, со свежими делами надо что-то делать». Всего пару минут назад Ди смотрел на доску. «От меня ты что хочешь?» «Я просто спрашиваю, мы ничего не упускаем?» «В смысле, не упускаю ли что-то я?» переспрашивает Волт и Мэйр, встает и забирает со стола папку Лея. «Это ж ты мне скажи. Я работаю как могу, но дело либо есть, либо его нет. Как тогда быть? Ты скажи». Дональд Уолтемейр медленно закипает. Макларни это видит потому, как он закатывает глаза, так он делает всегда, когда ему действуют на нервы. Макларни работал в центральном с одним мужиком, делавшим так же. Душа компании, практически железная выдержка. Но пусть его только попробуют довести какой-нибудь бор за ее, и глаза уже вращаются в орбитах, как на слот машинах в Атлантик-Сити. Тут уж все копы понимали, переговоры закончены, вход идут дубинки. Макларни пытается выкинуть воспоминания из головы, продолжая давить на Волтемейра. «Дональд, я просто говорю, не годится начинать год со стольких красных дел. То есть, хочешь мне сказать, сержант, что сюда пришел лейтенант, посмотрел на доску и дал тебе пенделя, а теперь ты передаешь пендель по эстафете мне?» «Правда и ничего, кроме правды», — Макларни вынужден рассмеяться. «Ну, Дональд, зато ты всегда можешь пнуть Дэйва Брауна. Как говорится, дерьмо всегда течет сверху вниз, да, сержант? Пекальная гравитация, определение вертикали власти. Не знаю, говорит Макларни, уходя от разговора как можно изящнее. Вряд ли я видел, как именно течет дерьмо. Понял, сержант, я понял, говорит Волтемейр, выходя из комнаты отдыха. Не первый день в полиции. Макларни откидывается на спинку, привалившись затылком к офисной доске объявлений рассеянный берет со стола бюллетень департамента и проглядывает передовицу. Рукопожатие улыбки комиссаров и замов с каким-нибудь копом, который умудрился пережить очередную перестрелку. Спасибо, сынок, что закрыл от пули Балтимор. Сержант кладет бюллетень обратно и встает, бросив напоследок взгляд на доску. Вайнс, Ворд и Джонс. Красный, красный и красный. — Ну, — говорит себе Макларни, — значит, такой вот у нас будет год. Вторник, 26 января. Гарри Эджертон начинает день правильно. Его начищенный лофер не касается уха мертвеца, когда он входит в экранную дверь таунхауса в северо-восточном Балтиморе. Чуть на ух не наступили. Эджертон вопросительно смотрит на краснолицого патрульного, привалившуюся к стене гостиной. Что — Что-что? «Ухо — Ухо! — повторяет патрульный, указывая на паркет. — Говорю, чуть не наступили. Эдджертон переводит взгляд на бледный кусочек плоти рядом со своей правой туфлей. И в самом деле — ухо. Большая часть мочки и изогнутый ошметок раковины у дверного коврика. Детектив бросает взгляд на мертвеца с дробовиком на диване, потом идет в другой конец комнаты, теперь уже глядя себе под ноги. — Как это там говорится? — начинает патрульный, словно репетировал целую неделю. «Римляне, сограждане, друзья!» Строчкой с трагедии Цезарь Уильяма Шекспира. Далее следует буквально. «Даруйте мне ваши уши!» «Полицейские! Больные извращенцы!» Смеется Эджертон, качая головой. «То оформляет!» «Тут явное самоубийство. Ей вон досталось!» Пожилой патрульный указывает на молодую напарницу, сидящую за столом в столовой. Черная женщина с тонкими чертами лица уже пишет протокол. Эджертон тут же признает в ней новичка. «Привет!» Она кивает. «Вы его нашли. Ваш номер?» «4-2-3». «Вы его трогали? Что-нибудь передвигали?» Она смотрит на Эджертона так, словно он прилетел с другой солнечной системы. «Трогать? Да ей и смотреть-то на бедолагу страшно». Она качает головой, косится на тело. Эджертон смотрит на краснолицого полицейского, который понимает и принимает беззвучную просьбу. Мы за ней проследим, тихо говорит ветеран, все будет в порядке. Академия выпускает женщин уже более 10 лет, и если спросить Эдджертона, то они себя до сих пор не проявили. Многие вступают в полицию с пониманием своего дела и готовностью работать. Кое-кого можно даже назвать хорошими полицейскими. Но Эджертон знает, что есть на улицах и попросту опасные сотрудницы. Секретарши, как их зовут стражелы, секретарши с пушками. Эти истории с каждым пересказом все страшнее. В департаменте все слышали про девчонку на северо-западе, новичка, у которой в магазине в районе Пимлико какой-то псих отнял оружие. И еще та полицейская в Западном, объявившая код 13, пока ее напарника избивала семья из пятерых в доме во втором секторе. Когда примчались машины, она стояла на обочине и указывала на дверь, будто регулировщица какая-то. И такие истории можно услышать в инструктажных любого района. Пока остальные отделы департамента нехотя свыкались с концепцией женщин-полицейских, убойный оставался последним оплотом мужского правоохранения, пошлой раздевалкой, где второй развод считается чуть ли не обрядом посвящения. Здесь продержалась только одна женщина-детектив, Дженни Уэр, провела в убойном три года, достаточно, чтобы показать себя хорошим следователем и мастером допросов, но не настолько, чтобы традиция закрепилась. Вообще-то, всего две недели назад в смену Стэнтона перевели Бертину Сильвер, ставшую единственной женщиной среди 36 детективов и сержантов. По мнению других детективов, которые работали с ней в наркотиках и в патруле, Берт Сильвер настоящий коп, агрессивная, жесткая, умная. Но ее появление в отделе убийств не сильно повлияло на превалирующие политические взгляды многих детективов, трактовавших решение выдавать значки женщинам однозначно. Варвары уже у ворот Рима. Для многих в Убойном Бертина Сильвер не опровергала утвердившуюся теорию, а просто являлась исключением из нее. От обычного уравнения ее спасала безосновательная, но вынужденная логическая гимнастика. Женщины в полиции – секретарши, но Берт – это Берт. Друг, напарник, коп. Гарри Эджертон последним пожалуется на Берт Сильвер. Он ее считал одной из лучших новеньких в отделе. И не поменял мнения, даже вопреки ее неустанной захватнической войне за его стол. Уже много лет, просидев за личным столом, в начале года он услышал, что ему придется делиться с Берт из-за нехватки места. Он нехотя согласился, но вскоре обнаружил себя под огнем. Стоило разрешить поставить на стол такие невинные вещицы, как семейные фотографии и золотую статуэтку полицейской, как за ними последовали щетки для волос и запасные сережки в верхнем правом ящике. Затем нескончаемый поток помад и, наконец, надушенный шарф, то и дело пробиравшийся в нижний ящик, где Эджертон хранил папки подозреваемых от своих предыдущих расследований в отделе наркотиков. «Ну все», — сказал детектив, уже в третий раз вынимая шарф и засовывая в почтовый ящик Берт. «Если я не дам отпор, она начнет развешивать занавески в допросной». Но отпор так и не дал, и в конце концов Берт Сильвер завоевала половину стола. В глубине души Гарри Эджертон знает, что так и должно быть. Но эта девица, составляющая протокол в гостиной, не Берт Сильвер. Несмотря на заверение старшего патрульного, он отводит ее в сторонку и тихо говорит. Если она первый патруль на месте, ей придется ждать криминалистов, а потом подать документы в отдел вещдоков. Это замечание почти что открытый вопрос. Судмедэксперты уже не раз превращали очевидный самоубийство в убийство, и ни к чему, чтобы вчерашний выпускница Академии запорола акты приема-передачи по каждой улике. Патрульный понимает без лишних слов. «Не волнуйтесь, мы проследим», — повторяет он. Эджертон кивает. «Она справится», — патрульный пожимает плечами. «Черт, да она по сообразительней некоторых». Эджертон открывает стенографический блокнот и возвращается в столовую. Задает обоим патрульным стандартные вопросы, собирая сырой материал для расследования. На первой странице с датой 26 января в верхнем правом углу детектив уже записал детали вызова, поступившего от полицейского диспетчера в 13.03. 13.03. Диспетчер номер 76. Громкий выстрел. 55.11. Литвок. На две строчки ниже Эджертон отметил время приезда на место. Он добавляет имя молодой полицейской, номер ее значка и время приезда. Спрашивает и записывает номер протокола происшествия 4А-53-881, где 4 – северо-восточный район, А – месяц январь, а остальные цифры – учетный номер. Потом записывает номер прибывшей кареты скорой помощи и имя медика засвидетельствовавшего факт смерти. Заканчивает первую страницу на времени подтверждения. «Ладно», — произносит Эджертон, впервые приглядываясь к мертвецу. «Кто у нас здесь?» «Роберт Вильям Смит», — говорит краснолицый полицейский. «38? Нет, 39 лет». «Проживает здесь?» «Проживал, да». Эджертон записывает на второй странице имя, затем «МБ39» и адрес. «Здесь кто-нибудь был, когда это произошло?» — отвечает патрульная. Его жена позвонила 911, сказала, что была наверху, а он внизу чистил ружьё. Где она теперь? Увезли в больницу из-за шока. Успели с ней поговорить? Полицейская кивает. «Отрази ее слова в дополнительном рапорте», — говорит Эджертон. Она сказала, почему он мог застрелиться. «Сказала, у него давняя история психических расстройств», — клинивается краснолицый полицейский. «Он только что один сто выписался из Спрингфилдской больницы, вот его направление». Эджертон берет у полицейского мятый зеленый листок и пробегает глазами. Мертвец проходил лечение от расстройств личности и, бинго, суицидальных наклонностей. Детектив возвращает бумажку и пишет еще две строчки в своем блокноте. «Где нашли направление?» «Оно было у его жены. Криминалисты уже едут?» «Мой сержант их вызвал. А судмедэксперт?» «Сейчас узнаю», — отвечает полицейский выходит за своей рацией. Эджертон бросает блокнот на стол и снимает пальто. Он не направляется прямиком к телу, а сначала обходит гостиную по периметру, глядя на пол, стены и мебель. У него уже вошло в привычку начинать на периферии и приближаться к телу сужающимися кругами. Метод рожден тем же инстинктом, который позволяет детективу войти в комнату и 10 минут записывать в блокнот голые факты, прежде чем, собственно, взглянуть на труп. Все детективы несколько месяцев приучаются к тому, что труп никуда не денется, будет невредимый и неподвижный ровно столько, сколько нужно времени на осмотр места преступления. А вот у самого места, будь то перекресток, салон автомобилей или гостиная, срок годности начинает выходить, как только кто-то находит тело. Любой детектив, прослуживший больше года, уже может рассказать историю другой о патрульных, затаптывающих следы крови или хватающих оружия, найденное на месте убийства. И ладно бы патрульные, уже не раз балтиморские детективы приезжали на место стрельбы и обнаружили какого-нибудь майора или полковника, бродящего там, лапающего гильзы или обшаривающего кошелек жертвы в неугасимом стремлении заляпать своими отпечатками все улики, какие только возможно. Второе правило из справочника убойного. Жертву убивают один раз, зато место преступления можно убить тысячу раз. Эджертон отмечает направление брызг, успокаивая себя тем, что оно соответствует одному ранению в голову. На длинной белой стене за диваном направо от мертвеца тянется непрерывная красно-розовая дуга от точки в 15 см над головой жертвы до почти что уровня глаз у косяка входной двери. Эта длинная изогнутая линия, состоящая из разрозненных капель, как будто указывает на кусочек уха на дверном половичке. Такое желение, но меньше, раскинулось на верхних подушках дивана. В щели между диваном и стеной Эджертон находит пару осколков черепа, а на полу сразу справа от мертвеца практически все, что когда-то занимало голову жертвы. Детектив присматривается к отдельным брызгам и с удовлетворением подтверждает, что их направление соответствует одиночному ранению от выстрела в левый висок снизу вверх. Эти расчеты – простая физика. Капля крови, упавшая на поверхность под прямым углом, будет симметрично, с лучеобразными ответвлениями во все стороны. Капля, упавшая на поверхность под острым углом, засохнет так, что длинные ответвления укажут в противоположном направлении от источника крови. В данном случае было бы трудно объяснить кровавый след с ответвлениями в любую сторону, кроме как от головы жертвы. «Ладно», — говорит детектив, отодвинув журнальный столик, чтобы встать прямо перед трупом. «Посмотрим, что тут у нас». Мертвец голый, его нижняя половина накрыта клетчатым пледом. Он сидит посреди дивана, остатки его головы покоятся на спинке. Левый глаз таращится в потолок, второй гравитация втянула глубоко в глазницу. Там на столе налоговая форма, краснолицый патрульный указывает на журнальный столик. Правда? Сами гляньте. Эджертон видит знакомый титульный лист формы 1040. Меня они тоже бесят, говорит патрульный. Похоже, он совсем потерял голову. Эдджертон громко стонет. Сегодня еще рановато для необузданных полицейских острот. Видать, он расставил приоритеты. Полицейские, повторяет Эдджертон, больные извращенцы. Он смотрит на дробовик между ног жертвы. 12-й калибр, прикладом на полу, стволом вверх, на стволе покоится левая рука жертвы. Детектив смиряет оружие взглядом, но криминалисты еще будут его фотографировать, так что он ничего не трогает. Берет руки мертвеца в свои. Еще теплые. Подвигав его пальцами, Эджертон убеждается, что смерть наступила недавно. Периодически муж или жена в гневе стреляют во вторую половинку, а потом 3-4 часа думают, как быть дальше. Когда им в голову приходит светлая мысль подстроить самоубийство, температура тела уже падает и в мышцах лица и пальцев начинается трупное окоченение. У Эджертона были случаи, когда убийцы напрасно портили себе нервы, пытаясь впихнуть непослушные пальцы не столь свежего покойника в пусковую скобу. И это выдавало их план с головой, потому что труп напоминал манекен из магазина с реквизитом, приклеенным к безвольной руке. Но Роберт Уильям Смит — очень свежий кусок мяса. Эджертон записывает. «Ж... Зажало ружье между ног, ствол к правой щеке. Большое ОР с правой стороны головы. Теплый на ощупь, окоченения нет. Оба патрульных наблюдают, как Эджертон надевает пальто и убирает блокнот во внешний карман. Не будете ждать криминалистов? Ну, я бы хотел, но... С нами скучно, да? Что тут скажешь, говорит Эджертон, изображая что-то вроде баритона юной звезды экрана. А я сделал здесь все, что мог? Краснолицый полицейский смеется. Когда приедут, попросите фотографии комнаты и скажите, чтобы сняли мужика с ружьем между ног. Нам понадобится ружье и тот зеленый листок. Больничная выписка? Да, все пойдет в центр. А квартиру мы закрываем? Жена еще вернется? Когда ее увозили, она была сбита с толку. Пожалуй, мы придумаем, как закрыть место преступления. Ну и хорошо. Это все? Да, спасибо. Без проблем. Эджертон смотрит на патрульную, все еще сидящую за столом. «Как там протокол?» «Готово», — она показывает на листок. «Хотите прочитать?» «Да нет, я уверен, что все в порядке», — отвечает Эджертон, зная, что его проверит сержант сектора. «Как вам пока служба?» Полицейская смотрит на мертвеца, затем на детектива. «Да ничего». Эджертон кивает, машет на прощание краснолицу и уходит, на этот раз аккуратно обходя ухо. Через 15 минут он уже за печатной машинкой в офисе убойного отдела переносит содержимое трех страничек блокнота в одностраничный рапорт для круглосуточного журнала происшествий форму уголовного розыска 78 дробь 151. Даже при том, что Эрджертон тыкает одним пальцем, детали кончины Роберта Уильяма Смита ужимаются во внятный текст меньше чем за четверть часа. Основная документация убойного – Дела в папках, но круглосуточный журнал – это бумажный след деятельности всего отдела преступлений против личности. Сверившись с ним, детектив может быстро ознакомиться с любым текущим следствием. По каждому происшествию есть соответствующая одно- или двухстраничная запись с коротким описательным заголовком, и, пролистав журнал, по этим заголовкам можно составить полную хронологию насилия в Балтиморе. «Огнестрел», «Огнестрел», Сомнительная смерть, ножевое, арест, убийство, серьезный огнестрел, убийство, убийство, серьезный огнестрел, самоубийство, изнасилование, ножевое, сомнительная смерть, возможная передозировка, коммерческое ограбление, огнестрел. Мертвые, умирающие или только раненые, на каждую жертву в городе Балтимор найдется форма 78, дробь 151. Меньше чем за год в убойном том Пеллегрини заполнил, наверное, больше сотни бланков. Гарри Эдджертон со времен перевода в Убойный феврале 1981 более 500. А Дональд Кинкейт, пожилой детектив из группы Эдджертона, в Убойном с 1975 и наверняка напечатал больше 1000. Журнал происшествий, основной инструмент измерения загрузки детективов. И он важнее доски, где фиксируются только убийства и их раскрытие. «Если под записью стоит твое имя, это значит, что ты взял трубку, когда раздался звонок, или еще лучше, вызвался поехать, когда другой детектив высоко поднял зеленую карточку, бывший квиток из ломбарда с записанным адресом и задал вопрос, что старше самого здания, кто возьмет?» Гарри Эджертон вызывался нечасто, этот простой факт стал в его группе не просто мозолью, а открытой раной. Никто не сомневался в его способностях следователя, а многие признавали, что и как человек он им нравится. Но в бригаде из пятерых, где каждый работает по своим и чужим делам и отвечает на разнообразные вызовы, Гарри Эдджертон был таким одиноким волком и регулярно отлучался на собственные продолжительные приключения. В отделе, где большинство дел выигрываются или проигрываются в первые сутки следствия, Эдджертон мог работать по одному делу днями или даже неделями бесконечно опрашивая свидетелей или ведя наблюдения в свободное от работы время. Его, вечно опаздывающего на ночные инструктажи и пересменку, можно было легко застать за столом в 3 часа ночи, несмотря на то, что его смена закончилась в полночь. По большей части он расследовал без второго детектива, сам брал показания и сам вел допросы, в упор не замечая никаких бедствий, от которых страдала остальная группа. Эджертон считался скорее кем-то вроде бейсбольного контролирующего подающего, чем рабочей лошадкой, а там, где количество казалось важнее качества, его рабочая этика служила вечным источником трений. Его происхождение только способствовало оторванности от коллектива. Сын уважаемого нью-йоркского джазового пианиста и дитя Манхэттена, в Балтиморский департамент он вступил интереса радио, увидев рекламу в газете. В Убоина многие провели все детство на тех улицах, которые теперь охраняли. А для Эджертона точка отсчета это верхний Манхэттен и воспоминания о походах в музей Метрополитен после школы и о ночных клубах, где его мать зналась такими людьми, как Лина Хорн или Сэмми Дэвис-младший. Его юность настолько далека от полицейской работы, насколько это вообще возможно. Эджертон мог похвастаться тем, что видел вживую Дилана в его первые годы в Гринвич-виллидже и что сам потом был лид вокалистом в рок-н-ролл-группе – ансамбль с названием в духе детей цветов – Афродита. Беседа с Гарри Эджертоном могла блуждать от иностранного артхауса к джаз-фьюжну или сравнительным достоинством импортных греческих вин. Последние знания он приобрел благодаря женитьбе на дочери греческого торговца, который после многих лет успешной работы в Судане перевез семью в Бруклин. Все это вместе взятое делало Гарри Эджертона, даже в его почтенном возрасте 40 лет, загадкой для коллег. полуночную смену, пока остальная его группа вместе наблюдает за тем, как Клинт Иствуд ласкает самый большой и мощный револьвер в мире, Эджертон в комнате отдыха пишет служебные записки под кассету с песнями Вуди Гатри в исполнении Эмилу Харриса. А в обеденное время он обычно пропадал на восточной Балтимор-стрит, в задней части ресторана с едой на вынос, где зависал перед рядом игровых автоматов и забывал обо всем на свете в лихорадочных попытках расстрелять разноцветных космических пришельцев лазерными лучами. В офисе, где подозрительной считается даже любовь к розовым галстукам, Эдджертон безусловный чудак. Мнение всей группы выразил Джей Лэнс, он как-то раз бросив скользь. Для коммуниста Гарри охренительный сыщик. И хотя Эджиртон Черный, его космополитическое происхождение, хипстерские наклонности и даже нью-йоркский акцент настолько обманывали ожидания, что белые детективы, привыкшие видеть черных через ограниченную призму своего опыта в балтиморских трущобах, считали его ненастоящим черным. Эджертон нарушил все стереотипы и размыл все расовые предрассудки отдела. Даже черные детективы местного происхождения, вроде Эдди Брауна, периодически говорили, что Эджертон может и черный, но не нищебродский черный. Эту категорию Браун, водивший Кадиллак Бруггем размером с маленький танкер, припасал для себя. И когда белым детективам нужно было анонимно позвонить на какой-нибудь адрес в западном Балтиморе, чтобы узнать, дома ли разыскиваемый подозреваемый, от помощи Эджертон энергично открещивались. «Только не ты, Гарри, нам нужен тот, кто говорит как черный». Еще больше Эджертон отбился от коллектива из-за сотрудничества с Эдом Бернсом, с которым его направили в Управление по борьбе с наркотиками для ведения расследования, сожравшего два года. Все началось, когда Бернс узнал имя крупного наркодельца, заказавшего мокруху своей подружки. Не в силах доказать его вину, Бернс и Эдджертон несколько месяцев вели прослушку телефонов и наблюдений за электронными средствами, после чего посадили дилера за продажу наркотиков на 30 лет бесправно досрочное. Для Эджертона это было что-то вроде заявления, решительного ответа организованной наркопреступности, что заказные убийства не останутся безнаказанными. Это был убедительный аргумент. Считалось, что почти половина убийств в Балтиморе связаны с употреблением или продажей наркотиков, но уровень их раскрываемости исторически ниже, чем в делах с почти любым другим мотивом. И все же методология убойного отдела не менялась. Детективы работали по наркоубийствам независимо друг от друга, как и по любым другим. А Бернст и Эджертон заявили, что преступления в городе взаимосвязаны, и сократить их, или того лучше предотвратить, можно, только ударив по крупным наркоорганизациям. С этой точки зрения неуклонное насилие городских наркокругов обнажало слабости отдела убийств. А именно, что расследования ведутся отдельно, бессистемно и постфактум. Через два года после первого дела в УБН, Эджертон и Бернс снова доказали свою правоту, когда целый год прослушивали организацию, которая причислялся десяток убийств и покушений в проджекте «Мерфи Холмс». Пока детективы следовали традиционному подходу, все нападения с огнестрельным оружием так и оставались открытыми. Но в результате этого продолжительного расследования четыре убийства закрыли, а ключевые фигуранты получили двойные пожизненные. Это было хирургическое правоохранение. Но другие детективы не применули заметить, что два расследования сожрали три года, и на большую часть этого времени оголились две группы, оставшиеся без своих детективов. Кому-то все равно надо было отвечать на телефон, и пока Эджиртон работал в полевом штабе УБН, на других членов его группы Кинка и Дейда Гарви, Макалистер и Боумана, свалилось больше огнестрелов, больше сомнительных смертей, больше самоубийств, больше убийств. Продолжительное отсутствие еще сильнее оттолкнули Эдджертона от остальных детективов. Эд Бернс, верный себе, сейчас был переброшен на масштабное расследование ФБР по наркоорганизации в проектах «Лексингтон-Террас». В общем счете оно тоже займет два года. Сначала Эдджертон работал с ним, но два месяца назад, после скандального спора федеральных и местных руководителей из-за бюджета, его сдали обратно в убойный. И то, что теперь Эджертон в обычной ротации набивает рапорт по такому рутинному, недраматичному происшествию, как суицид, служит источником веселья для всей смены. «Гарри, что ты там печатаешь? Гарри, ты что, ответил на вызов? Гарри, у тебя что, большое расследование? Скоро тебя снова командируют, Гарри?» Эджертон закуривает и смеется. После своих специальных назначений он ничего другого не ожидал. «Смешно, смешно», — отвечает он все еще с улыбкой. С вами просто со смеху помрёшь. Боб Боумен с документами под мышкой по пути к другой пиш-машинке наклоняется и смотрит на заголовок Эджертона. «Самоубийство! Гарри, ты ездил на самоубийство?» «Да», — подыгрывает Эджертон. «Вот видишь, что бывает, если отвечать на вызовы?» «Наверняка это в первый и последний раз. Хотелось бы верить. Я не знал, что тебя пускают на самоубийство. Я думал, ты у нас теперь важняк». «Да, вот побираюсь теперь». «Эй, Родж», — говорит Боуман, когда в офис заходит сержант, «а ты знал, что Гарри ездил на самоубийство?» Роджер Нолан только улыбается в ответ. Может, Эджертон и трудный ребенок, зато хороший детектив. Нолан это знает и терпит его тараканов. К тому же у Эджертона на руках не только это простое самоубийство. Ему же досталось первое убийство года в группе Нолана. Особо жестокое нападение с холодным оружием на северо-западе. Который отказывался раскрываться так просто. В начале полуночной смены две недели назад Эджертон познакомился с Брендой Томпсон, толстой женщиной с грустным лицом, которая завершила 28 год жизни на заднем сиденье четырехдверного доджа, пыхтящего на холостом ходу рядом с автобусной остановкой и таксофоном в квартале 24.00 по Гаррисон-Бульвару. Место преступления по сути ограничивалось доджем. Жертва развалилась на заднем сиденье, ее рубашка и лифчик задраны, обнажая грудь и живот с более чем десятком ножевых ранений. На пол убийца вывернул содержимое ее сумочки, что указывало на ограбление. Кроме этого, других улик в машине не нашли. Ни отпечатков, ни волос, ни волокон ткани, ни кожи или крови под ногтями жертвы, ничего. Без свидетеля Эджертону это предстояло разгребать долго. Две недели он шел в обратном порядке от последних часов бренда Томпсон, узнав, что в ночь убийства она забрала деньги у молодых уличных дилеров на Пенсильвания-авеню, продававшей героин ее мужа. Наркотики – это один мотив, но Эджертон не мог списать и обычные ограбления. На самом деле, как раз сегодня он ходил в отдел ограблений по соседству, поднимал все нападения с ножом на северо-западе в поисках даже призрачных зацепок. То, что Эджертон расследует новое убийство, мало что меняет. Как и то, что он без жалоб группе поехал на самоубийство. Его загрузка по-прежнему раздражается служивцев, особенно Боумена и Кинкейда. Роджер Нолан, будучи их сержантом, понимает, что дальше будет только хуже. А его работа не давай детективам грызться, поэтому сержант, слушая перебранки, лучше других понимает, что в каждой шутке есть только доля шутки. Например, Боумен никак не может уняться. До чего мы докатились, раз теперь даже Гарри приходится выезжать на самоубийство. — Не переживай, — бормочет Эджертон, вынимая листок из печатной машинки. — На этом я исчерпал свою квоту на год. Тут даже Боумен не может не рассмеяться.